Глава девятая. Развитие конфликта. Ключевые моменты. Поскольку эта книга не учебник по современной истории Израиля или Палестины, очередного пересказа много раз описанных, в том числе и на русском языке, исторических сюжетов, вы в ней не найдете. Однако полностью избежать обращения к ним невозможно. Но здесь они рассматриваются сквозь призму развития отношений между евреями и арабами Палестины. Нам важно разобраться, как сформировалась та реальность, в которой обе общины оказались накануне 7 октября 2023 года. На всем протяжении описываемого отрезка истории евреи и арабы были, в числе прочего, частью большой геополитической игры. В XX веке они стали одной из точек противостояния социалистического лагеря во главе с СССР и условно-капиталистических стран во главе с США. Сама идея способствовать созданию еврейского государства на Ближнем Востоке пришла в голову Сталину, чтобы, если не выдавить Британию с Ближнего Востока, то, по крайней мере, ослабить ее позиции в регионе, усилив свои. Возникшие на руинах колониализма страны Арабского Востока зачастую обладали яркой антизападной идеологией, что сближало их с Советским Союзом, тогда как Израиль однозначно дрейфовал в сторону Запада. СССР перестал поддерживать еврейское государство, в то время как США, наоборот, взаимодействовали с ним все активнее. От этого обстановка менее напряженной не становилась. Несколько раз возникала ситуация, когда из-за раба израильского конфликта мир оказывался на грани очередной глобальной войны. К 21 веку внешних игроков прибавилось. Усилилась роль некоторых региональных, но внешних по отношению к Палестино-израильскому конфликту держав, таких как Турция, Иран, Саудовская Аравия. В каком-то смысле ситуация стала даже более запутанной. Другие арабские страны региона в том или ином виде всегда в своей внутренней и внешней политике учитывали ситуацию на Палестино-Израильском треке и формулировали свои интересы и ожидания в отношении него. О постоянном наличии этого внешнего фактора надо помнить. И в некоторых частях повествования там, где, на мой взгляд, Без хотя бы краткого обзора или анализа внешних для темы книги событий обойтись невозможно, это сделано. Раздел Палестины Ко второй половине 1930-х годов противостояние между евреями и арабами Палестины достигло такого уровня напряженности, что британцы даже ценой ужесточения иммиграционной политики в отношении евреев и фактического отказа от декларации Бальфура не могли снизить накал страстей. Ответом на череду насильственных действий со стороны арабской общины, всплеск которых пришелся на 1920, 1929 и 1933 годы, стало формирование и быстрое развитие в еврейской общине военизированных организаций Хагана, Эцел, Лехи. Беспорядки 1929 года некоторые историки считают в каком-то смысле отправной точкой арабо-израильского конфликта. Это связано с тем, что именно в августовские дни того года беспорядки продолжались с 23 августа по 1 сентября арабские погромщики впервые видели своей целью всю еврейскую общину без исключения. До этого, например, представители так называемого Старого Ишува то есть евреи, жившие на этой территории до начала сионистских волн миграции, рассматривались арабами как давние соседи, органичная часть, окружавшей их реальности. По-другому до этого они относились и к евреям, выходцам из стран Востока и Северной Африки. После событий 1929 года арабы поняли, что все евреи воспринимают Палестину как историческую родину и свою землю и ситуация для арабов будет становиться в этом смысле только хуже. Подробно о тех событиях смотрите книгу Хилель Коэн «Year Zero of the Arab-Israeli Conflict, 1929». Кульминацией противостояния стало вспыхнувшее в 1936 году арабское восстание, начавшееся как всеобщая забастовка арабских работников. Вскоре она переросла в длительный вооруженный конфликт, завершившийся лишь в 1939 году. При этом беспорядки были направлены не только на евреев, но и на мандатную власть. Важнейшим событием в истории этого восстания стал визит в Палестину специальной комиссии, уже не первой к тому времени, которая должна была по итогам своей работы представить правительству Великобритании отчет с рекомендациями о том, что делать мандатным властям с подконтрольной им территорией. Возглавил эту комиссию лорд Роберт Пиль. Руководство еврейской общины активно сотрудничало с комиссией в то время, как лидеры арабской общины поначалу бойкотировали ее деятельность. Лишь в самом конце пребывания лорда Пиля с коллегами в Палестине арабские лидеры во главе с Хадж Аль-Хусейни под давлением со стороны Ирака выступили на заседании комиссии. Всего состоялось 30 публичных и 40 закрытых слушаний. В июле 1937 года лорд Пиль представил доклад по итогам работы в Палестине. Очень обстоятельный документ на четырехстах страницах. Важнейший вывод, который члены комиссии представили правительству Его Величества короля Георга VI – заключался в том, что трансформация мандата в единую систему самоуправления невозможна ввиду того, что не удается сформулировать приемлемую для двух основных групп населения Палестины форму их взаимодействия в рамках такой системы. Другими словами, комиссия Пиля предлагала разделить эту территорию на две части — еврейскую и арабскую. Члены комиссии даже предложили вариант раздела. Надо ли говорить, что подобное предложение, к тому же поддержанное британским правительством, вызвало эффект разорвавшейся бомбы? Его обсуждали и на международном, и на локальном уровнях. Для арабов, по крайней мере официально, такой вариант будущего развития Палестины был неприемлем. В еврейской общине, как обычно, мнения разошлись. От категорического неприятия этой идеи сторонниками Жаботинского до готовности согласиться с самой идеей еще одного раздела Палестины. Напомню, что транс британцы уже отделили. В итоге победила умеренная точка зрения. Однако возобновление арабского восстания, включая террор, развязанный муфтием Иерусалима против противостоявших ему элитных групп палестинских арабов, в основном связанных с кланом Нашашиби, а затем начало Второй мировой войны, отложили решение вопроса о будущем Палестины почти на десятилетие. Надо сказать, уже накануне войны для еврейской общины стало очевидно, что британские власти окончательно отвернулись от сионистского проекта. Они не только запретили евреям покупать у арабов землю, но и фактически запретили еврейскую иммиграцию в Палестину, ограничив ее десятью тысячами человек в год. Удивительно, что даже беспрецедентная по масштабам трагедия, которую пережили евреи во время Второй мировой войны, Холокост, не смягчила позицию англичан. Упорное сопротивление, в том числе и вооруженное со стороны евреев, и непримиримая позиция арабских лидеров Палестины во главе с Хадж Амином Аль-Хусейни, который быстро восстанавливал свое влияние, хотя и находился за границей, привели к тому, что в начале 1947 года британцы решили передать урегулирование палестинской проблемы только что созданной Организацией Объединенных Наций. Таким образом, ситуация принципиально изменилась. Теперь судьба Палестины зависела от всего мирового сообщества, а не только от Великобритании. Выразилось это в частности, в принципе, формирование Международной комиссии по этому вопросу. В нее вошли представители 11 государств. Руководство еврейской общины Палестины приняло непростое для себя решение не только сотрудничать с этой комиссией, но и признать ее выводы. Лидеры арабской общины пошли по другому пути. Они не сумели отказаться от идеи обретения независимости в рамках арабского единства и, соответственно, не смогли принять, по сути, уже свершившийся к тому времени факт, возникновение мощной еврейской общины Палестины, претендующей на политическую самостоятельность. Более того, даже для достижения своих целей, в том числе и военным путем, они не сумели сплотиться как внутри Палестины, так и в рамках панарабской повестки. Все это привело к трагическим для палестинских арабов последствиям. 29 ноября 1947 года Состоялось голосование Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции номер 181 дробь 2 о разделе Палестины на два независимых государства – еврейское и арабское. 33 члена организации поддержали принятие резолюции, 13 проголосовали против и 10 воздержались. Таким образом, резолюция была принята. Эта и без того небольшая территория теперь по решению мирового сообщества в лице ООН была разделена еще на две части, правда, с небольшой оговоркой. Иерусалим должен был остаться под международным контролем. Война 1947-1949 годов. Британцы готовились уйти из региона. Не признавший план ООН «Арабский мир» готовился к отвоеванию этой малой по размеру, но большой по значимости территории у евреев. Евреи готовились не дать скинуть себя в Средиземное море. Боевые действия между евреями и арабами Палестины начались почти сразу после принятия в ООН резолюции номер 181. Тогда же и разыгрались некоторые наиболее значительные акты этой военной драмы, Об одном из них подробнее поговорим в следующей части книги. Поэтому сейчас принято началом войны считать именно 1947 год. 14 мая 1948 года была провозглашена независимость государства Израиль. Политическая цель сионистов оказалась достигнута. Дело оставалось за малым – выжить. Начался новый этап войны – вошедший в израильскую историографию под названием «Война за независимость», а в палестинскую как «Нагба» — «катастрофа». С арабской стороны в ней участвовали армии Ливана, Сирии, Трансиордании, Ирака, Египта и так называемая арабская освободительная армия под командованием Фаузи-аль-Каугджи. Несмотря на такой внушительный список, Арабские силы не были столь уж грозными по трем причинам. Во-первых, у них почти отсутствовала координация, каждая армия решала свою собственную задачу. По мнению некоторых экспертов, именно этот фактор играл важную роль в эффективности ведения боевых действий. Дов Ваксман указывает на то, что руководство этих стран просто не могло обойти стороной, Дело освобождения Палестины из-за резко антисионистски настроенного общественного мнения. К этому стоит добавить и собственные геополитические расчеты. Смотрите об этом Дон Ваксман. The Israeli-Palestinian Conflict: What Everyone Needs to Know. Во-вторых, по сути, эти армии представляли собой относительно небольшие подразделения. В-третьих, Боевая способность их, пожалуй, кроме Транссарданского арабского легиона под командованием британского офицера Джона Глабба, была на довольно низком уровне. Только что созданное государство Израиль сформировало армию на основе военизированных организаций. Начавшие официально пребывать в страну иммигранты также присоединялись к боевым действиям. 20 июля 1949 года с подписанием последнего соглашения о перемирии между Израилем и Сирией война завершилась. Израиль не только смог отстоять свое право на существование, но и значительно расширился. Новые границы, хоть и считались тогда предварительными, так как страны заключили не мирные договоры о перемирии, стали восприниматься рядом государств как легитимные хотя официальным документом это нигде закреплено не было. Демаркационная линия была проведена карандашом зеленого цвета, поэтому, говоря о легитимных с международной точки зрения границах Израиля, часто используют словосочетание «зеленая черта». Интересно, что в прошедших на греческом острове Родос переговорах с арабской стороны не присутствовали представители палестинских арабов. Родосские соглашения сами по себе являются интересным сюжетом. Формула их проведения на тот момент была, выражаясь современным языком, инновационной и использовалась впоследствии не раз. Смотрите, в частности, об этом Фредди Бен Натан. Родосская формула. Каскад. То есть война началась как бы из-за необходимости отстоять их право на создание своего государства на всей территории Палестины, но их мнение по определению итогов, пусть и промежуточных, этого вооруженного противостояния арабские страны не интересовало. Самое время разобраться в некоторых итогах этой войны с точки зрения арабо-еврейского противостояния. Начнем с важных территориальных изменений. Транс-Иордания, захватив восточную часть Иерусалима и Иудею с Самарией, известная как Западный берег реки Иордан, переименовалась и стала называться Иорданией. Она распространила свой суверенитет на приобретенную территорию, то есть палестинские арабы, там жившие, стали подданными Хашимитского королевства. Западный Иерусалим отошел к государству Израиль. Египет получил под свой контроль территорию Газы с прилегающими к ней населенными пунктами, известную как «Сектор Газа». Но ее жители, несмотря на то, что они тоже арабы и в большинстве своем мусульмане, гражданство, на тот момент подданства этой страны, не получили. Египет использовал Газу и ее жителей для оказания давления на Израиль, например, внедряя на его территорию вооруженные группы так называемых «федаинов», по-арабски «жертвующих собой во имя веры». Другими словами, две арабские страны, получив в свое распоряжение довольно существенную часть территории, которая по плану раздела Палестины, принятому в ООН, должна была стать основой арабского государства, не сделали ничего, чтобы это государство было создано. В результате палестинские арабы оказались разделены на три группы жители территорий, оказавшихся под контролем двух арабских государств, жители территорий, ставших частью еврейского государства, беженцы, те, кто вынужден был оставить места своего проживания и переселиться как на соседние территории, так и в другие страны. К первой группе мы вернемся несколько позже в рамках исторической части книги. Про третью поговорим в следующей ее части. А вот к рассмотрению судьбы второй группы палестинских арабов мы перейдем прямо сейчас, чтобы уже больше к ней не возвращаться. На оказавшейся под юрисдикцией Израиля территории в 1949 году проживали около 156 тысяч арабов. Они получили гражданство этой страны, но полноправными жителями молодого государства не стали. Да и вряд ли тогда, сразу после тяжелой войны, это было возможно. Слишком высоким оставался уровень недоверия евреев и арабов друг к другу. Слишком силен был у евреев страх, что арабы окажутся пятой колонной формирующегося общества. Это отношение выразилось в частности в создании военных администраций, под управлением которых вплоть до 1966 года С начала 1960-х годов стали происходить послабления режима, жили арабские граждане Израиля в трех районах, в которых они составляли подавляющее большинство населения. Это Негев, Галилея и восточная часть Саронской долины. Передвижение арабов по территории страны ограничивалось специальными разрешениями. К ним применялись меры административного контроля, использовался принцип коллективного наказания, Их подвергали военному суду. Такой режим был введен из соображений безопасности, какими они были тогда у израильского политического истеблишмента. Таким образом, лишь со второй половины 1960-х годов начался процесс постепенной интеграции арабских граждан в еврейское государство. Процесс этот непрост и неоднозначен. Он тяжело давался еврейскому истеблишменту страны. Так, для реализации различных проектов, например, для развития физической инфраструктуры, в том числе военного назначения, государство изымало частные земли. И за редчайшим исключением эти земли всегда находились во владении у арабов, граждан Израиля. В какой-то момент чаша их терпения переполнилась. 30 марта 1976 года начались массовые протесты против действий правительства, включая забастовки арабских рабочих и служащих, в том числе учителей. Протесты эти были довольно жестко подавлены. С того времени израильские арабы ежегодно отмечают День Земли. Этот день не только память, но и символ борьбы за свои права, символ роста самосознания у арабских жителей еврейского государства. При этом с уверенностью можно сказать, что с того времени был пройден большой путь. Об этом свидетельствует, в частности, усиление роли арабских партий в Кнессете. В 2021 году партия РААМ впервые в истории присоединилась к правящей на тот момент коалиции. И все же достигнутые на пути интеграции успехи совсем не означают, что арабские граждане полностью довольны своей судьбой и абсолютно включены в жизнь страны. Еще многое предстоит сделать. Но это сюжет для другой книги. Одним из итогов войны стало формирование системы взаимоотношений Израиля с арабскими странами региона. Правительства арабских стран не смирились с поражением, и это привело к другим вооруженным конфликтам, из которых Израиль так или иначе вышел победителем. Постепенно ситуация успокаивалась. В 1979 году был подписан мирный договор между Израилем и Египтом. В 1994 году мир пришел и на Иордана-израильскую границу. В 2000 году израильские войска отошли из Ливана к международно признанным границам. Резолюция СБ ООН от 1978 года номер 425, что подтверждено специальным решением Совета безопасности ООН. Сделанный шаг мог бы стать основой мирных переговоров с этой страной, если бы на ее территории не действовала проиранская шиитская группировка Хезбалла, мощнейшая военная и значительная политическая сила в Ливане. В 2020 году Израиль, благодаря Авраамовым соглашениям, нормализовал отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Марокко и Суданом. Эти соглашения запустили процесс нормализации отношений с королевством Саудовская Аравия. Однако события 7 октября 2023 года поставили его на паузу. Вместе с тем, обе страны уже в ходе военных действий Израиля в Газе не раз высказывались в том духе, что при определенных условиях сближение и нормализация между ними по-прежнему остаются возможными и желательными. Шестидневная война. С 5 по 10 июня 1967 года. Итоги. О причинах шестидневной войны спорят до сих пор, а ее ход подробно описан в том числе и на русском языке. Нас же интересуют ее итоги в той части, что касается непосредственно развития Палестино-Израильского противостояния. Они принципиально важны для понимания того, Что происходит между израильтянами и палестинцами через 56 лет после завершения этого короткого и такого победоносного для Израиля вооруженного конфликта? Под контролем еврейского государства оказались и Восточный Иерусалим, и Западный берег реки Иордан, Иудея и Самария. Интересно, что потерявшее их Иордания обратно в Трансиорданию переименовываться не стало. И сектор Газа и Синайский полуостров, и Голландские высоты. Синайский полуостров, при всей его экономической привлекательности и определенной исторической ценности для израильтян, был сочтен менее значимым, чем мир с соседом — активом. И в 1979 году в рамках мирного договора между двумя странами его передали Египту. Голландские высоты — ввиду их стратегической важности для Израиля с точки зрения безопасности, никому отдавать не собирались. В итоге они были аннексированы в 1981 году. Именно спор вокруг Голланд стал камнем преткновения в израильско-сирийских переговорах о возможном мире между двумя странами. Про остальные три территории необходимо рассказать подробнее. Начнем с Иерусалима. Для евреев тут все было просто. Переход восточной части города под контроль Израиля означал для абсолютного большинства из них воссоединение древней столицы и возвращение единственной оставшейся части еврейского храма, западной стены, стены плача, единственной настоящей святыни для иудеев. Вариантов не было. Город так или иначе должен остаться в Израиле. Полностью. Де-юре аннексия Восточного Иерусалима состоялась лишь в 1980 году. Де-факто процесс объединения начался почти сразу. Арабские жители Восточного Иерусалима не получили израильского гражданства. Им было предоставлено, если так можно выразиться, «горожанство», то есть право проживания в Иерусалиме и участие в его социальной, экономической и политической жизни включая выборы в городское управление. Для Иордании, чья королевская династия считала себя хранителями мусульманских святынь этого города, потеря Иерусалима стала тяжелым ударом. Хашемиты не готовы были обсуждать возвращение под свою юрисдикцию какой-либо части западного берега реки Иордан без возвращения Иерусалима. В дальнейшем... Для палестинских арабов требование сделать Восточный Иерусалим столицей своего будущего независимого государства стало одним из основных. Соответственно, статус этого многострадального города вошел в повестку любых переговоров по решению Палестино-Израильского конфликта. Отметим, что возможность разделения Иерусалима на две части, при котором западная часть осталась бы столицей Израиля, а Восточная стала бы столицей арабского государства, признала и официальная российская власть. Еще в советские времена, изложенные в 1982 году Леонидом Ильичом Брежневым принципы ближневосточного урегулирования, а также советские предложения по ближневосточному урегулированию от 1984 года включали возвращение арабам Восточного Иерусалима как части палестинского государства. Об этом, а также об эволюции ситуации вокруг Иерусалима, смотрите главу Татьяны Насенко «Неразрешимая проблема Иерусалима» в монографии «Государство Израиль. Путь длиною в 70 лет». Весной 2017 года уже руководство современной России подтвердило свою приверженность этому принципу, когда соответствующее заявление неожиданно для многих выпустило Министерство иностранных дел Российской Федерации. Смотрите заявление Мид РФ от 6 апреля 2017 года номер 682 06 2017 Но если с Восточным Иерусалимом для израильского истеблишмента все было понятно, то что делать с западным берегом реки Иордан и сектором Газа оставалось неясно. Если бы речь шла об относительно мало заселенных территориях, какими, например, были голландские высоты, то сомнений у руководства еврейского государства, судя по всему, не возникло бы. Аннексировали бы и все. Но в Иудее, Самарии и секторе Газа проживало около миллиона арабов. Если бы все они получили полноценное израильское гражданство, это в довольно короткой перспективе могло означать конец сионистского проекта а арабские националисты, напротив, достигли бы своей цели – формирование в Палестине арабского государства со значительным еврейским меньшинством. При этом присоединение территорий без предоставления их жителям равных с остальными прав – это прямое нарушение принципов демократии, на основе которых израильтяне старались строить свое общество. Основные споры велись вокруг двух принципиальных вариантов. Иорданского и Палестинского. Согласно Иорданскому варианту, основная территория западного берега реки Иордан без Иерусалима должна была вернуться под юрисдикцию Хашимитского королевства. Сектор газа Хашимитам также предлагалось взять в качестве компенсации за потерю Иерусалима. Но переговоры между израильтянами и иорданцами по реализации такого варианта ни к чему не привели из-за принципиального несогласия по вопросу Иерусалима и давления, которое оказывали на короля Иордании Хусейна Каир и Дамаск, требовавшие не идти на диалог с сионистами. Палестинский вариант строился на том, чтобы договориться с лидерами палестинских арабов о формировании на определенной части обсуждаемых территорий некоторого автономного образования, которое потом вполне может стать независимым государством. Часть территории по этой логике должна была сохраниться под непосредственным израильским управлением, в том числе для заселения ее евреями. Однако в конечном счете оказалось, что этот вариант по ряду причин трудно реализуем. Во-первых, среди палестинских элитных групп не было ничего похожего на единство в вопросах собственного будущего. Во-вторых, возникло противостояние между условно старой политической элитой палестинских арабов и появившимися к тому времени новыми, более динамичными силами в лице организации освобождения Палестины. В-третьих, любое решение должно было так или иначе согласовываться как минимум с иорданцами, которые в любом случае оказывали значительное влияние на жизнь арабов Иудеи и Самарии, а также желательно с египтянами и сирийцами, ведущими политическими игроками региона. Но в тот момент арабские лидеры требовали безоговорочного ухода Израиля с захваченных территорий до начала каких-либо переговоров. Израиль, в свою очередь, ставил условием территориальных изменений послевоенного статус-кво, провозглашение арабами готовности к заключению мира или по крайней мере прекращения враждебности в отношении Израиля. Арабы же к таким шагам не были готовы. В результате израильское руководство довольно быстро разуверилось в возможности скорого принципиального решения проблемы, оказавшихся под его контролем западного берега реки Иордан и сектора Газа. Смену направленности ускорила смерть тогдашнего премьер-министра Израиля Леви Эшколя в феврале 1969 года. Правительство избрало для себя политику «свершившихся фактов». Название придумал известный израильский военный и политический деятель Моше Даян, которая выражалась в консервации текущего административного статуса занятых территорий организации управления на них через военные комендатуры, правда, в тесном сотрудничестве с местными старейшинами, в строительстве еврейских поселений и в экономической интеграции западного берега реки и сектора Газа с Израилем. В некоторых случаях речь шла о возвращении на места прежних еврейских поселений. Подробнее об этом в следующей части книги, в разделе «Пробеженцев». Тем временем, 22 ноября 1967 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию номер 242 по итогам шестидневной войны. В ней было сформулировано несколько крайне важных для развития палестино-израильских отношений постулатов. Так в резолюции впервые прозвучал принцип «территории в обмен на мир» как способ преодоления противостояния. В ней также было указано на недопустимость приобретения территорий в ходе войны. При этом готовившие резолюцию англичане в английском тексте опустили определенный артикль «the» во фразе о необходимости оставления территорий. И это дает возможность трактовать ее как уход с некоторой их части, чем израильтяне и пользуются. Но важно, что положение этого документа — до сих пор используется международным сообществом для давления на еврейское государство при обсуждении планов прекращения Палестино-Израильского конфликта. Таким образом, одним из главных итогов шестидневной войны стало окончательное формирование палестинской проблемы в том виде, в котором она дожила до третьего десятилетия XXI века. На двух подконтрольных Израилю территориях сконцентрировано значительное арабское население, статус которого не ясен. Именно с этого момента можно точно определить тех, кого сейчас принято называть палестинцами. Палестинские арабы оказались разделены на две большие группы. Арабы – граждане государства Израиль и, собственно, палестинцы. Если до войны можно было предполагать, что арабы Иудеи и Самарии так или иначе интегрируются в Иорданию, а арабы сектора Газа в Египет, что означало бы по большому счету разрешение конфликтной ситуации, по крайней мере на геополитическом уровне, то теперь им оставалось мечтать только о том, чтобы создать свое независимое государство на этих территориях, что автоматически означало бы конец присутствия на них Израиля. От шестидневной войны до интифады камней. После шестидневной войны разные группы израильского истеблишмента были едины в том, что, по крайней мере, на определенной части новых территорий должны быть построены еврейские поселения. Это выразилось в соответствующей государственной политике, которая помимо строительства еврейских поселений включала создание на подконтрольных территориях израильской промышленной инфраструктуры. Власти обеспечивали израильским промышленным и строительным фирмам субсидии и льготные кредиты, предоставляли освобождение от налогов, покрывали расходы на строительство объектов инфраструктуры. При этом самую значительную поддержку поселенческой политики оказывали сторонники правой идеологии наследников Владимира Жаботинского и представители религиозного сионизма. Для первых, было очевидно, что обретение этих территорий — логичное развитие сионистского проекта, поэтому необходимо наращивать еврейское присутствие на западном берегу и в секторе Газа, не обращая внимания на арабское население, которое будет вынуждено либо сотрудничать с евреями на их условиях, либо покинуть свои дома и уехать жить в какую-нибудь арабскую страну. Для вторых, Занятие израильскими войсками Иудеи, Самарии и Газы стало символом того, что они все делают правильно, что божественный план постепенно исполняется. Помните, во введении я обещал рассказать о религиозном факторе. Это как раз он. Особенно важно было то, что на этих территориях находится очень много значимых для иудаизма объектов. От пещеры Махпела, которое считается местом захоронения праотцев еврейского народа, до Иерихона, стены которого пали от звука труп древних евреев. Соответственно, отторжение, доставшихся таким непростым образом земель, для них было неприемлемо, а заселение их представлялось важнейшей миссией. С тех пор на занятых Израилем территориях были созданы целые анклавы еврейских поселений. И чем дольше длится конфликт, тем меньше остается свободный от поселений территории западного берега реки Иордан. Из сектора Газа все поселения были выведены в 2005 году, о чем еще будет сказано, тем больше людей там проживает. Перейдем к рассмотрению политики Израиля по экономической интеграции западного берега реки Иордан и сектора Газа. Основой этого процесса стала трудовая миграция палестинцев. В Израиле палестинские рабочие были заняты неквалифицированным трудом в строительстве, сельском хозяйстве и сфере услуг. Накануне первого арабского восстания, так называемой «Интифады камней» 1987 год, их численность составляла 108 900 человек, или 8,2% всех занятых в Израиле. В том же году палестинцы с западного берега и из сектора Газа составляли 72,3% строительных рабочих еврейского государства. Ограничивая возможности инвестирования местного капитала, власти Израиля поощряли прямое воспроизводство израильского капитала на палестинских территориях, соединяли инфраструктуру этих районов с израильской. За счет поставок на территории Расширился рынок сбыта израильской продукции. Посредством использования политики «открытых мостов» израильтяне также продвигали экспорт своих товаров через эти территории в Иорданию и другие арабские страны, бойкотировавшие Израиль. Политика «открытых мостов» была разработана Машедаяном. Ее суть состоит в том, что палестинцам было разрешено свободно перемещаться в Иорданию и обратно по мостам через реку Иордан чтобы не разрывать уже созданные к тому моменту социальные и экономические связи. Экономическая политика еврейского государства на палестинских территориях заключалась в том, чтобы стимулировать рост доходов местного населения и одновременно сдерживать рост тех производств, которые реально или потенциально могли бы конкурировать с израильскими производителями. Парадокс одновременного увеличения доходов населения и упадка производства частично разрешался за счет заполнения соответствующих потребительских ниш израильскими товарами и разбухания сектора операций с недвижимостью. Одним из результатов действий Израиля по экономической интеграции западного берега реки Иордан и сектора газа стала консервация и даже деградация их производительных сил. Экономика этих территорий так и не стала стабильной, самовоспроизводящейся, конкурентоспособной хозяйственной системой. Едва ли у кого-то может вызвать удивление негативное отношение большинства палестинцев к своему статусу. Они оказались без государства, без понятного будущего, под контролем максимально далекого от них с политической, идеологической, национальной и религиозной точек зрения политического образования. Израиль — единственное неисламское государство Ближнего Востока, созданное евреями по образцу европейских политических систем. С 1967 по 1981 год палестинцы жили под управлением военных администраций, Смена их на гражданские мало повлияла на образ жизни арабского населения, тем более что новые руководители работали в тесном сотрудничестве с представителями армии. Эта ситуация стала питательной средой для возникновения протестных настроений, которые в какой-то момент привели к созданию организованных структур. Самые известные и значимые среди них — это организация освобождения Палестины, в которой наиболее влиятельной партией выступает Движение Палестинского национального освобождения — Фатх и Исламское движение сопротивления — Хамас. Аббревиатура «Фатх» является прочтением наоборот арабского варианта названия. Дело в том, что по-арабски «Фатах» Фатх это и победа, и название 48-й суры Корана в которой рассказывается о взятии первыми мусульманами Мекки. Начнем с фатх, как самый ранней из этих структур. Первые ячейки движения возникли в Газе в 1958-1959 годах, мнения относительно даты создания движения у его организаторов расходятся и функционировали подпольно. Они состояли в основном из палестинских студентов, обучавшихся в Египте. Одним из основателей ФАТХ был Ясер Арафат. Вскоре организация перебазировалась в Кувейт, где и произошло окончательное формирование движения. Для финансового обеспечения своей работы создатели ФАТХ организовали деловые структуры, приносившие доход. Также финансовая помощь приходила из Катара и Ливии. Коротко идеологию фатх можно сформулировать так. Революционная борьба против сионистского врага за создание независимого палестинского арабского национального государства. Лидеры движения стремились не допустить ни замалчивания палестинского вопроса, ни его присвоения другими арабскими странами. Для них принципиальное значение имела самостоятельная борьба хотя, безусловно, поддержка со стороны остального арабского мира приветствовалась. При этом деятельность организации носила принципиально светский, национально ориентированный характер. Поскольку бороться она должна была революционным способом, то есть военным, то в Алжире и не только были созданы специальные лагеря подготовки студентов к боевым действиям. В начале 1960-х годов движение провело с разной степенью успешности ряд операций на территории Израиля. В 1968-м оно вошло в ООП, став ее ядром, а его лидер, Ясер Арафат, с 1969 -го года и до самой своей смерти в 2004 году возглавлял эту организацию. ООП была создана формально по инициативе Лиги Арабских Государств, ЛАГ, в 1964 году. В реальности основным инициатором ее возникновения был Египет и лично президент этой страны Гамаль Абдель Насер, видевший себя лидером всего арабского мира. ООП должна была консолидировать финансовые, политические, общественные, военные ресурсы для обеспечения освобождения Палестины от евреев и создания независимого арабского государства – задействовав как панарабские возможности, так и возможности палестинской диаспоры в мире. Первым лидером ООП был избран Ахмед Шукейри. Штаб-квартира организации находилась в Иорданском на тот момент в Восточном Иерусалиме. В первые годы своего существования ООП занималась в основном подготовкой политических деклараций и организационной работой. Палестинцы не особо понимали, зачем она нужна, и видели в ней очередной способ реализации политических и общественных амбиций каких-то элитных групп. Поражение арабских стран в шестидневной войне оптимизма палестинцам не добавило. Однако оно привело к важным изменениям внутри ООП. В руководство этой структуры пришли молодой амбициозный лидер ФАТХ Ясер Арафат и его команда. ФАТХ и сегодня является центральным элементом ООП. Однако помимо этого движения в Организацию освобождения Палестины также входят другие светские политические организации палестинцев, в частности Народный фронт освобождения Палестины, НФОП, и Демократический фронт освобождения Палестины, ДФОП. В момент создания этой книги появилась информация о том, что идут переговоры о вступлении в ООП Хамас. Если такое произойдет... Это станет беспрецедентным решением по двум причинам. Во-первых, в таком случае Хамас должна будет де-факто признать право Израиля на существование. Во-вторых, Хамас в таком случае станет первой религиозно-ориентированной социально-политической силой, входящей в ООП. Они начали добиваться большей независимости ООП от других организаций арабского мира и того, чтобы она действительно представляла интересы различных групп палестинцев. Усилилась вооруженная борьба против Израиля и израильтян. Активизация работы ООП и других палестинских структур в купе с общим настороженным отношением властей Иордании к оказавшимся на ее территории 200 тысячам палестинцев, покинувшим после шестидневной войны западный берег реки Иордан, привели к конфликту. Осенью 1970 года армия Хашемитского королевства провела рейды по местам проживания беженцев с западного берега, а также пресекла работу их политических структур. В историю эти события вошли как «Черный сентябрь». Появилась даже палестинская террористическая организация с таким названием. Военно-политическое руководство ООП было вынуждено покинуть Иорданию и переместиться в Ливан. Там за 12 лет ООП создала вдоль границы с Израилем мощную базу, с территорией которой вела диверсионную и террористическую деятельность против сионистского врага. Арафат с соратниками были фактическими хозяевами этой части Ливана, метко прозванной израильтянами Фатхленд. Власти страны были не в восторге от сложившейся ситуации. Так, в 1976 году постоянный представитель Ливана при ООН Эдвард Горра, судя по всему, несколько раз сообщал и в письменной, и в устной форме о недовольстве своего правительства поведением ООП. Прямых документов автору найти так и не удалось. Однако удалось отыскать как минимум два источника, в которых так или иначе говорится о недовольстве постпреда Ливана при ООН. Так, в книге американского политического аналитика и специалиста по Ближнему Востоку Митчела Барда «Мифы и факты», путеводитель по арабо-израильскому конфликту, изданный московским издательством «Еврейское слово» в 2007 году, на странице 121 есть такая фраза. 14 октября 1976 года ливанский посол Эдвард Горра выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН и сказал, что ООП» разрушает его страну. «Палестинские элементы, принадлежащие к различным организациям, прибегают к похищению ливанцев, а иногда и иностранцев, держат их в заперти, допрашивают, подвергают пыткам и иногда даже убивают их». Конец цитаты. А вот цитата из выступления члена Палаты представителей Конгресса США Дженнис Шаковский от 13 июня 2002 года. В своем письме тогдашнему генеральному секретарю ООН Курту Вальтхайму посол Горра сказал, что палестинцы действовали так, как если бы они были государством в государстве Ливан. Они превратили большую часть, если не все, лагерей беженцев в военные бастионы в самом сердце наших торговых и промышленных центров и вблизи крупных гражданских скоплений. Конец цитаты. Письмо было опубликовано как официальный документ ООН. Источник – Congressional Record. Extensions of Remarks. Том 148, номер 79. 14 июня 2002 года. В 1982 году организованное присутствие ООП в Ливане подошло к концу. Причиной стало вторжение израильских войск в эту раздираемую гражданской войной страну, так называемая военная кампания «Мир Галилея» или Первая Ливанская война. Гражданская война в Ливане длилась с 1975 по 1990 год. Основные противоборствующие силы – мусульмане и христиане. К этому периоду ливанской истории и относится война с Израилем с последующей оккупацией им части территории страны завершилась окончательно в 2000 году, а также оккупация части территории ливана Сирией, продолжавшаяся с 1976 по 2005 год. Поводом для вторжения послужило покушение на израильского посла в Великобритании Шломо Аргова. Он так и не оправился от ранения, всю оставшуюся жизнь провел в больнице, организованная отколовшейся от ООП группировкой Абу Нидаля. Одним из результатов израильской и ливанской кампании 1982 года стало возникновение на территории Ливана под патронатом Ирана шиитской организации «Хизбалла» — партия Аллаха, задачей которой на начальном этапе стало освобождение страны от израильских войск. К моменту написания книги при поддержке Исламской республики Иран «Хизбалла» стала очень мощной силой. Она является уже не только военизированной организацией, обладающей де-факто достаточно значительной армией, но и частью политической системы Ливана. Уничтожение Израиля сегодня является одной из основных ее целей. Руководству ООП снова пришлось переезжать, на этот раз в Тунис. Вместе со сменой места пребывания началась и смена курса. ООП стало все больше рассматривать возможности политического и дипломатического способов достижения своих целей. Даже вспыхнувшее в самом конце 1987 года общепалестинское восстание против Израиля, получившее название «Интифада камней», не заставило руководство ООП обратиться к прежним методам, хотя полностью оно от них никогда не отказывалось. Вместо этого Арафат с соратниками решили активизировать процесс признания ООП в мировом сообществе. Еще в 1974 году в программу ООП были внесены некоторые изменения, позволившие ей стать первой в истории неправительственной организацией, приглашенной в качестве представителя своего народа для участия в Генеральной Ассамблее ООН. В 1988 году они приняли Декларацию независимости государства Палестина. В отличие от похожей на него Декларации независимости государства Израиль, этот документ знаменовал собой не конец, а начало пути. Сейчас у государства Палестина довольно странный статус. Де-факто оно еще не создано. Однако 146 государств-членов ООН, включая Россию, признают его независимость. Правда, полноценным членом ООН Палестина не является, так как среди тех, кто ее не признает, есть три постоянных члена Совета безопасности этой организации — США, Франция и Великобритания. Важнейшей частью декларации стало признание резолюции номер 181 Генеральной Ассамблеи ООН как базы для создания независимого палестинского государства. Другими словами, ООП фактически признала право Израиля на существование. В том же 1988 году, почти тогда же, когда в Алжире ООП приняла декларацию независимости государства Палестина, в секторе Газа свою хартию обнародовало другое палестинское движение — Хамас, к вопросу о религиозном факторе с арабской стороны. Возникло оно не на пустом месте — Еще в 1977 году власти Израиля официально зарегистрировали в Газе мусульманскую ассоциацию, местный вариант популярного в арабском мире движения «Братья-мусульмане». Запрещенная на территории РФ организация. Это международное религиозно-политическое движение исламистского толка было создано в 1928 году в Египте Хасаном Альбанной. Его основная идея — Построение государства на основе ислама соответствующим форматом общественно-политической жизни. Движение действует более чем в 50 странах, но в ряде государств Ближнего Востока, например, в Египте, запрещено. При этом его ответвление пользуется большой популярностью у некоторых групп населения. Свидетельством тому приход к власти в Египте по итогам арабской весны ставленника братьев Мухаммеда Мурси, был президентом в 2012-2013 годах. Популярность Хамас в Палестине также может служить примером привлекательности и актуальности и идеологии братьев-мусульман в 21 веке. Что же провозглашалось в хартии новой организации? Хамас стремился не только возродить веру внутри арабского мира в целом и среди палестинских арабов в частности, но и очистить принадлежащую им, по мнению создателей движения, землю от иноверцев, уничтожить государство Израиль. Мирного решения проблемы еврейско-арабского противостояния лидеры Хамас не предполагали. Необходимо изгнать врага со своей исламской, палестинской территории. Интересно, что в 2017 году Хамас принял новую хартию. Там нет прямого призыва к уничтожению Израиля и не упоминаются братья-мусульмане. Деятельность организации запрещена в Российской Федерации. Зато там появились отсылки к легитимности ООП и ПНА. Некоторые комментаторы тут же заговорили о том, что Хамас таким образом потенциально готов де-факто признать какой-то вариант соседства с сионистским врагом. Однако мое впечатление от новой версии совсем другое. Я не увидел в ней принципиальных изменений по отношению к Израилю и возможности договориться с ним. Именно в Новой Хартии, в пункте 20, есть ставшая очень популярной в 2023-2024 годах фраза «Liberation of Palestine, from the river to the sea». Полный текст этого документа на английском языке «Hamas in 2017, the document in full» есть на сайте middleeasti.net. Помимо того, что Хамас отличался от ООП религиозностью, к концу 1980-х годов у него было еще два существенных отличия. Во-первых, Хамас физически находился на территории Палестины, тогда как лидеры ООП и сторонники этой организации в основном жили за ее пределами. Во-вторых, Хамас активно занимался социальной работой просветительской и образовательной деятельностью. Благодаря этому движение быстро обрело популярность среди местного арабского населения. И когда началась интифада камней, именно Хамас считал себя естественным лидером происходивших событий. ООП тоже стремилась подключиться к восстанию. Так к началу 1990-х годов сформировался, если можно так выразиться, Дуэт конкурентов, а иногда и достаточно жестких по отношению друг к другу соперников в борьбе за политическое и социальное лидерство в Палестине. Интифада. Мирный процесс. Интифада. В течение 1980-х годов обстановка на палестинских территориях накалялась. За счет высокой рождаемости жителей становилось все больше. Оп и другие организации по всему миру совершали насильственные действия против Израиля и израильтян. Захваты самолетов, прямые террористические атаки и тому подобное. Политического решения проблемы палестинцев, несмотря на все старания, в том числе США и СССР, не просматривалось. Еврейские поселения на западном берегу реки Иорданы в секторе Газа продолжали строиться. Нарыв должен был прорваться. И он прорвался. 8 декабря 1987 года израильский армейский грузовик врезался в автофургон, перевозивший палестинских рабочих из Израиля в сектор Газа. Четверо палестинцев погибли. Сразу же поползли слухи о том, что таким образом израильтяне отомстили за убитого незадолго до этого в Газе еврейского торговца. 9 декабря люди в Джабалии вышли на улицы. В ходе волнений израильский солдат убил 17-летнего палестинца, бросившего в сторону армейского патруля бутылку с зажигательной смесью. Это вызвало взрыв протеста. Волнения распространились сначала по всему сектору, а затем и на западный берег реки Иордан, и в Иерусалим. Власти Израиля недооценили силу отчаяния и гнева палестинцев. В правительстве еврейского государства были уверены, что быстро подавят протест. Но вооруженные, по сути, лишь камнями да коктейлями молотого палестинцы успешно сопротивлялись армии и полиции. К восстанию подключились протестные движения, такие как ООП и Хамас, что сделало его более организованным. Интифаду отличала жестокость по отношению не только к оккупантам, но и к своим, если их подозревали или уличали в сотрудничестве с властями еврейского государства. И если в результате столкновений с израильскими силами безопасности за четыре года, с 1988 по 1992, погибли около 1100 палестинцев, то от своих же собратьев лишились жизни еще около тысячи палестинских арабов. Среди израильтян жертв на порядок меньше – 111 человек. Посмотрим на ситуацию немного шире. Интифада стала одним из череды значительных событий, произошедших на рубеже 1980-х, 1990-х годов и изменивших ситуацию в мире. Так в СССР тогда уже началась перестройка, приведшая не только к распаду Советского Союза, но и к завершению Холодной войны. Стали меняться взгляды советских руководителей и на Ближний Восток. В частности, принципиально изменилось отношение к Израилю. Начался медленный процесс сближения, а советские евреи получили возможность туда эмигрировать. Занятый своими трансформационными процессами СССР, а затем и Россия, ставшая правопреемницей Союза, в значительной степени утратили влияние на арабский мир поскольку уже не могли выступать политическим и военным оплотом, а также финансировать режимы и организации. В августе 1990 года по решению президента Ирака Саддама Хусейна войска его страны захватили небольшой соседний эмират – Кувейт. Международная коалиция во главе с США в феврале 1991 года смогла освободить Кувейт от иракской оккупации. Однако режим Хусейна устоял. Ему оставалось существовать еще 12 лет. С точки зрения нашего повествования интересен сюжет развития кувейтско-палестинских отношений. Именно в Кувейте окончательно сформировался Фатх. В Эмирате на протяжении всех последующих лет жили, учились, работали множество палестинцев. Но это не помешало ООП во главе с Ясером Арафатом поддержать вторжение Ирака. Видимо, руководство организации рассчитывало на то, что Хусейн оценит такой шаг и действительно выполнит свои обещания по поддержке ООП в противостоянии с Израилем. Итог оказался для палестинцев плачевным. И власть, и подданные Эмираты были обижены таким поведением палестинских собратьев. На государственном уровне это выразилось в фактическом изгнании палестинцев из Кувейта, на общественном – в убийствах сотен молодых людей палестинского происхождения. Популярности ООП как в мире в целом, так и в арабском мире в частности поддержка Саддама Хусейна в его кувейтской афере не добавила. Одним из наиболее ярких и быстрых результатов глобальных трансформационных процессов стало проведение осенью 1991 года в Мадриде Международной конференции по мирному урегулированию, спонсорами которые стали СССР и США. Обсуждался широкий круг вопросов, связанных с непростыми взаимоотношениями Израиля и его арабских соседей, в том числе и палестино-израильское противостояние. Правда, самостоятельной палестинской делегации на конференции не было. На тот момент ООП, претендовавшая на легитимное представительство интересов палестинского народа, считалась в Израиле террористической организацией. Да и недавние события иракского вторжения в Кувейт были свежи в памяти. Однако все же палестинцы в Мадриде были, в составе иорданской делегации. Несмотря на в целом позитивное отношение участников к самому факту проведения конференции, несмотря на ее инновационный формат, серию двусторонних встреч и общие многосторонние переговоры, Несмотря на то, что после конференции переговорный процесс по ряду направлений продолжился, в частности в Москве, каких-либо реальных изменений в результате ее работы не произошло. Но именно в Мадриде начала маститься дорога к Палестино-Израильским соглашениям, в названии которых есть еще одна европейская столица — соглашением Осло. Все началось еще в 1980-е годы, когда тогдашний министр иностранных дел Норвегии Турвальд Столтенберг пытался наладить диалог между ООП и израильскими лейбористами. Даже несмотря на то, что в Израиле в то время за связь с этой организацией можно было попасть в тюрьму. Да и не все палестинцы были согласны рисковать. Один из потенциальных участников такой встречи с палестинской стороны воплотился жизнью за готовность сотрудничать с израильтянами. Но к 1992 году ситуация была уже принципиально другой. Например, два израильских представителя академических кругов, Яир Хиршфельд и Рон Пундак активно и довольно успешно выстраивали прямые контакты с руководством ООП. Их усилия привели к тому, что влиятельный норвежский ученый Терье Ларсон и молодой израильский политик Йоси Бейлин сумели создать канал прямых переговоров между Израилем и ООП. С января по август 1993 года в разных уединенных местах Норвегии прошли 12 раундов прямых палестино-израильских переговоров. Их итогом стало историческое появление лидеров ООП и Израиля на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне 13 сентября того же года. Там они подписали так называемое «Соглашение о принципах», вошедшее в историю как Осло 1 Позднее, в сентябре 1995 года, они же, Ицхак Рабин со стороны Израиля и Ясер Арафат от имени палестинцев подписали соглашение Осло 2 Эти соглашения, а также дополнительные документы, которыми сопровождалось их подписание, принципиально изменили ситуацию во взаимоотношениях между израильтянами и палестинцами. И спустя три десятилетия после заключения норвежских соглашений любой, кто хоть сколько-то интересуется проблемой палестино-израильских отношений, будет встречать их упоминания в разговорах, в сообщениях прессы, политических выступлениях. Другими словами. Если говорить языком науки, они по-прежнему часть общественного дискурса. Во-первых, обе стороны признали друг друга. ООП стало считаться в Израиле возможным партнером по переговорам, а палестинцы в лице ООП согласились сосуществовать с Израилем. Арафат и Рабин проделали огромный путь. Первый от одного из самых известных в мире террористов – до международно признанного лидера своего народа. Второй – от боевого генерала, почти всю свою сознательную жизнь, сражавшегося с палестинскими арабами. Рабин был начальником генерального штаба израильской армии в шестидневной войне, до политика, готового пойти на болезненные уступки ради достижения мира. Во-вторых, результатом норвежских соглашений стало формирование Палестинской национальной администрации, прообраза власти в будущей независимой Палестине. Ясер Арафат в качестве ее главы триумфально вернулся домой после многих лет изгнания. ПНА образовалась не в теории. Вся территория западного берега реки Иордан была поделена на три сектора — А, Б и С. Зона А находится под полным гражданским и полицейским контролем ПНА. Армии у администрации нет. В ней проживает порядка 55% палестинского арабского населения. Но с точки зрения территории она небольшая. Всего 17% от западного берега реки Иордан. Это не единое пространство. Оно разделено территорией других зон. Зона «Б» находится лишь под гражданским управлением ПНА, но полностью контролируется армией и полицией Израиля. Ее площадь составляет около 24% обсуждаемой территории. В зоне «Б» проживает порядка 24% палестинского населения. Зона «С» полностью контролируется гражданской администрацией и военным командованием Израиля. Ее площадь — около 59% территории Иудеи и Самарии. На этой территории расположено множество еврейских поселений, включая такие относительно крупные, как Ариэль, Маале-Адумим, большой поселенческий блок Гуш-Эцион. Арабы зоны С составляют лишь 4% населения ПНА. Основная часть зоны представляет собой сплошную полосу шириной 25-30 км тянущуюся вдоль границы с Иорданией и Мертвого моря и охраняемую израильскими пограничными подразделениями. В зоне С размещены базы армии обороны Израиля. Другими словами, на западном берегу реки Иордан ПНА почти полностью контролирует население, но управляет лишь небольшой частью территории. Такое положение сохраняется и в начале третьего десятилетия XXI века. В секторе Газа израильское управление по соглашению ограничилось только блоком еврейских поселений Гуш-Катиф. Остальная территория, порядка 75%, перешла под контроль ПНА, а внешние границы сектора продолжали оставаться под контролем израильской армии. Обеим сторонам этот процесс дался непросто. В Палестине совсем не все поддерживали происходящие изменения. Хамас и исламский джихад продолжили террористическую деятельность, провоцируя жесткую ответную реакцию со стороны израильтян. В феврале 1994 года израильский экстремист Барух Гольдштейн ворвался в пещеру патриархов в Хевроне и начал стрелять по молящимся мусульманам. Он убил 29 человек, еще 150 получили ранения. Палестинцы забили террориста до смерти, но ужас от произошедшего ожесточил многих арабов. Не пережил соглашений Осло и Ицхак Рабин. 4 ноября 1995 года он был убит еще одним еврейским экстремистом Игалем Амиром на многотысячном митинге в Тель-Авиве в поддержку мирного процесса. Некоторые исследователи считают, что если бы не убийство Рабина... Мирный процесс мог бы успешно завершиться к концу 1990-х годов. Оказывается, об этом стало известно лишь в 2000 году, Израильские и палестинские политики Йосси Бейлин и Махмуд Аббас Абу Мазан в октябре 1995 года почти полностью разработали соглашение об окончательном урегулировании Палестино-Израильского конфликта. Трагические события в Израиле сделали невозможным даже официальное обнародование этого документа, в котором стороны нашли возможность для компромисса по самым непростым вопросам. История, безусловно, не имеет сослагательного наклонения. Однако если лидеры враждующих сторон на волне общего позитивного настроя, вызванного соглашениями ОСЛО, смогли преодолеть казавшиеся непреодолимыми разногласия, Это говорит, во-первых, о том, что палестино израильский конфликт возможно решить, и, во-вторых, о том, что палестинцы и израильтяне в состоянии эффективно договариваться напрямую без участия международных посредников, которые в таких случаях всегда преследуют свои интересы и цели. Хотя соглашение Бейлина-Абумазана так и не стало официальным документом, Сам процесс мирного урегулирования, казалось, уже невозможно остановить. Палестинская национальная администрация была сформирована и начала функционировать. Стороны подписали серию дополнительных соглашений, направленных на продвижение к конечной цели — созданию полноценного независимого арабского государства в Палестине по соседству с еврейским. Даже пришедшее к власти в Израиле правое правительство под руководством Биньямина Нетаньяху, он тогда впервые стал премьер-министром, продолжало этот курс, хотя и с меньшим рвением. Например, именно Нетаньяху подписал и исполнил соглашение с ПНА об уходе с 80% территории Хеврона. Безусловно, во многом это было сделано под нажимом США, но ведь сделано... Правда, для создания позитивной динамики в двусторонних отношениях было решено не обсуждать в рамках процесса Осло несколько принципиальных тем и отложить их до момента, когда уже будет заложен фундамент мирного разрешения Палестино-Израильского противостояния. Но темы эти оказались настолько принципиальны, что даже в целом позитивный опыт Палестино-Израильского взаимодействия 1990-х не смог подготовить почву для компромисса. Речь идет о таких вопросах, как статус палестинских беженцев, о них подробно поговорим в следующей части книги, статус Иерусалима, судьба еврейских поселений западного берега реки Иордан и сектора Газа. В июле 2000 года официальная израильская делегация вновь посетила загородную резиденцию президента США Кэмп Дэвид. Это название, как говорят, стало известно всему миру после первого такого визита, состоявшегося в 1978 году. Тогда Израиль подписал мирное соглашение с Египтом. На сей раз израильтяне оказались в этом уютном месте в сотни километров от Вашингтона вместе с делегацией ПНА во главе с Ясером Арафатом. Израильскую делегацию возглавлял премьер-министр страны Эхуд Барак. Начались переговоры по окончательному урегулированию Палестино-Израильского конфликта. Они вошли в историю как одна из наиболее серьезных, упущенных возможностей по достижению мира между двумя народами. Израильтяне изначально предложили палестинцам создание независимого государства на 92% западного берега реки Иордан и на 100% сектора Газа, со столицей в Восточном Иерусалиме с правом опекунства над святыми местами на Храмовой горе. Предлагалось также компенсировать палестинцам порядка 1% земли за счет передачи им территории, граничащей с сектором газа. Следует отметить, однако, что согласно этому предложению, территория Западного берега оказалась бы по факту разделена на три анклава между которыми была бы израильская территория, так как оставшиеся 8% земель были бы официально аннексированы. Получалось, что Палестина состояла бы из четырех, с учетом сектора Газа, несоединенных друг с другом кусков. Возвращать палестинских беженцев на израильскую территорию не предполагалось, но на палестинскую – пожалуйста. Израильтяне также настаивали на демилитаризованном характере арабского государства по крайней мере, в первые десятилетия после его возникновения. Несмотря на то, что предложения Израиля казались довольно щедрыми и по ряду позиций не встречали принципиального неприятия с палестинской стороны, Арафат все же отказался от продолжения переговоров. Его не устроили и еще более щедрые предложения, сделанные в конце 2000 года президентом США Биллом Клинтоном и вошедшие в историю как «параметры Клинтона». Они предполагали передачу Израилям-Палестине порядка 95% территории западного берега реки Иордан, что обеспечивало территориальную целостность будущего арабского государства в этой его части, суверенитет над Храмовой горой в Иерусалиме, стену плача предполагалось оставить под израильским суверенитетом, что не устраивало Арафата, более значительные уступки в вопросе возвращения палестинских беженцев. Израиль, несмотря на уже абсолютно новую реальность, второе восстание палестинских арабов, получившее название Интифада Алякса, на состоявшихся в самом начале 2001 года двусторонних переговорах в другом курортном месте, на этот раз египетском городе Таба, был готов эти параметры принять. Но Арафат снова отказался идти на окончательное урегулирование палестино-израильского конфликта. Такое поведение главы ООП вызвало не только бурю негодования в Израиле, что вполне логично, но и заставило некоторых арабских лидеров довольно жестко высказаться по поводу решения своих палестинских, так сказать, коллег. Одна из самых ярких реакций последовала со стороны тогдашнего посла Саудовской Аравии в США, принца Бандара бен Султана Аль-Сауда. За несколько часов до встречи Арафата с Клинтоном по поводу обсуждения сделанного президентом США предложения Бандар бин Султан также встретился с лидером ООП и сказал ему «С 1948 года каждый раз, когда у нас на столе что-то есть, мы говорим «нет», а потом «да». Может, настало время сказать «да»?» Позже, в 2003 году, принц Бандар в интервью журналу «Нью-Йоркер» Вспоминая негативный, по сути, ответ Арафата на параметры Клинтона, формально это был ответ «да, но» с очень большим количеством «но». Назвал это решение преступлением не только против палестинцев, но и против всего региона. Что же помешало Ясеру Арафату сказать на этот раз «да»? Ответов может быть несколько, и все они в какой-то степени правильны. Во-первых, на все переговоры влияла принципиальная разница в философии сторон относительно конфликта. Для арабов сам факт того, что они готовы не просто сидеть с евреями за одним переговорным столом, но и признать право на существование их независимого государства, является огромной уступкой. Для них это печка, от которой они пляшут при обсуждении двустороннего урегулирования. Иными словами, для палестинцев точка начала движения на принципиальном уровне все время остается одной и той же. Израильтяне, как можно заключить на основе имеющихся документов по формированию переговорной позиции, исходят из более пластичной парадигмы. Она строится на соотнесении предыдущих зафиксированных достижений в процессе урегулирования с текущей на момент переговоров реальностью, Безусловно, в израильской интерпретации. Получается, что точки старта у обеих групп переговорщиков изначально были разными. Поэтому, как отмечают некоторые эксперты, довольно жесткий формат взаимодействия, навязанный Арафату Бараком до и во время Кэмпдэвидского раунда, при котором израильтяне предъявляли палестинцам серию ультиматумов с четкими сроками ответов, изначально не способствовал позитивному настрою с палестинской стороны. В Табе, правда, ситуация была уже иной. Обе стороны соотносились с параметрами Клинтона. Во-вторых, в обоих случаях не самым удачным оказалось время, выбранное для переговоров. Кэмп-дэвидский раунд проходил вскоре после ухода израильтян из Ливана. Это событие Хизбалла транслировала в арабском мире как свою победу над сионистским врагом. А поскольку Израиль ушел со всех ливанских территорий, для поддержания своего авторитета Арафат не мог требовать меньше. Получилось, что израильтяне опять действовали как представители Запада, не подумав о прочтении ситуации своими арабскими контрагентами. Команде Барака не хватило стратегического видения. Израильтяне решали два разных вопроса, ливанский и палестинский, и формально они были правы. Но в определенных точках, по крайней мере для арабского мира, эти вопросы смыкаются, так как представляются частью общей системы взаимоотношений с приехавшими в их регион евреями. С учетом того, что уход из Ливана был односторонним действием, и Израилю предстояли крайне важные и непростые переговоры с ПНА, Вполне возможно, отложив вывод войск с территории северного соседа, барак получил бы более позитивно настроенного партнера в Кэмп-Дэвиде. В Табе же было слишком поздно. В США администрация демократического президента Билла Клинтона сменилась администрацией республиканца Джорджа Буша-младшего. А в Израиле на волне интифады пришел к власти яркий представитель израильского правого лагеря Ариэль Шарон. Он совсем не был готов продолжать общение с Арафатом и его командой, а Буш-младший не собирался на него давить. Арафат же, не согласившись с параметрами Клинтона, видимо предполагал, что ситуация вернется к процессу постепенного урегулирования и силовое давление на Израиль в купе с дипломатическим давлением на США и другие страны приведет к более позитивным для ПНА результатам, чем единовременное окончательное урегулирование конфликта. Он просчитался. В-третьих, сказалась специфика личности самого Ясера Арафата. Несмотря на то, что он многое сделал для изменения ситуации в Палестине, собственно, именно под руководством Арафата ООП добилась мирового признания, а палестинцы подошли максимально близко к созданию своего независимого государства, глава ПНА был в большой степени зависим и от общественного мнения, и от настроений лидеров других организаций палестинских арабов. Судя по всему, Арафат не был готов принять решение, идущее наперекор общим настроениям. В таких случаях он интуитивно предпочитал следить за ситуацией, а не направлять ее. Нельзя исключать и того, что с возрастом Арафат родился в августе 1929 года, то есть на момент переговоров в Кэмп-Дэвиде ему был почти 71 год, палестинский лидер, долгие годы подвергавший себя постоянной опасности, стал больше ценить жизнь и ее благо. А в случае подписания соглашения об окончательном урегулировании с Израилем Арафату, вне всяких сомнений, пришлось бы за нее опасаться. Ведь несогласных с уступками палестинцев было слишком много. И у многих из них, в том числе соратников по ООП, был и необходимый боевой опыт, и достаточно людей с оружием. Он прекрасно помнил, как расправлялись с коллаборантами во время интифады 1987-1992 годов. Да, в качестве главы государства Арафату пришлось бы разоружать другие военизированные организации и вообще вести себя по-другому. Быть главой страны совсем не то же самое, что быть лидером национально-освободительного движения. В общем, Арафат не смог стать ни президентом Египта Анваром Садатом, заставившим себя круто изменить курс, перелететь через Синай и, выступив в Иерусалиме ценой своей жизни он был убит в 1981 году, привести свою страну к мирному договору с еврейским государством. Ни премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином, сумевшим пересмотреть свои взгляды на арабо-израильский конфликт и подписать и норвежские соглашения, и мирный договор с Иорданией, правда, тоже ценой своей жизни. Ни, в конце концов, первым главой израильского правительства Давидом бен который смог в только что созданном еврейском государстве разоружить все еврейские военизированные организации и сформировать государственную армию. Правда, надо сказать, Бенгуриону повезло с основным оппонентом. Лидером самой значительной военизированной структуры, не подчинявшейся ему, был Менахем Бегин, будущий премьер-министр Израиля. Он в самый ответственный момент, когда только что созданная страна была на грани внутреннего противостояния, смог поставить общенациональные интересы выше групповых, что позволило избежать вполне возможно фатального для Израиля конфликта между разными частями общества. Речь в данном случае идет о драматической ситуации с судном «Альталена», информацию о которой можно найти в частности тут, Борис Йентин. 1948 год. Расстрел альталены. Детали. Вместо принятия судьбоносных решений на государственном уровне, Арафат принял не менее судьбоносное решение на привычном для него уровне лидера движения сопротивления. Он решил существенно повысить градус вооруженного противостояния государству Израиль, результатом чего стало начавшееся осенью 2000 года Второе общепалестинское восстание – Интифада Аль-Акса. Да, впереди еще были параметры Клинтона. Да, еще была попытка договориться в Табе. Но Интифада, начавшись за несколько месяцев до этих событий, продлилась еще годы после них. Именно ход и итоги этого восстания стали определять дальнейшее развитие Палестино-Израильского противостояния. Как кажется, именно на рубеже 2000-2001 годов закончился мирный процесс. По крайней мере, в формате норвежских соглашений. От интифады Аль-Акса до Черной субботы. 28 сентября 2000 года Ариэль Шарон, в прошлом боевой генерала, к тому времени лидер оппозиционной правой партии Ликут, поднялся со своими соратниками на храмовую гору в Иерусалиме. Он прошел по туристическому маршруту. Вроде бы ничего совсем уж из ряда вон выходящего не произошло, даже с учетом всегда настороженного отношения арабов к посещению этого места израильскими политиками. Но личность Шарона, имевшего прозвище «бульдозер», и общий накал страстей после провала переговоров в Кэмп-Дэвиде сделали свое дело. Начались беспорядки. До сих пор ведется дискуссия, была ли это намеренная провокация со стороны Шарона или нет. В любом случае, повод расценивать этот визит именно таким образом, безусловно, существует. Очень скоро они переросли в полноценное восстание на всей территории ПНА. В отличие от событий первой Интифады, главным оружием этой стали террористические акты, совершенные по всей территории Израиля смертниками, подрывавшими себя и окружающих. Согласно авторитетной энциклопедии Британника, интифада Аль-Акса длилась почти ровно пять лет, а ее жертвами стали более 4300 человек с приблизительным соотношением жертв чуть более чем три палестинца к одному израильтянину. По имеющимся данным, получается, что приблизительно 80% жертв со стороны Израиля были гражданскими, а со стороны палестинцев соотношение между комбатантами и мирными жителями составило 50 на 50. Существенный урон был нанесен инфраструктуре и природе Палестины. За пять лет восстания, помимо горя и смертей с обеих сторон, произошло многое. Появились новые международные инициативы по урегулированию Палестино-Израильского конфликта, Возникли различные израильские и совместные с палестинцами планы по завершению противостояния. Власти Израиля предприняли односторонние шаги по изменению ситуации. Наконец, сменились лидеры ведущих палестинских организаций – ФАТХ и ХАМАС. Разберемся во всем по порядку, но начнем с поиска ответа на вопрос – «Интифада Аль-Акса» — это спонтанная реакция арабов ПНА на происходившие события или спланированная акция. Израильский исследователь Алек Эпштейн, посвященный палестино-израильскому урегулированию 1990-х – начала 2000-х годов книги, приводит аргументацию обеих сторон конфликта. «Если принять на вооружение аргументы палестинцев, то это народное восстание». Если встать на сторону израильтян, Интифада была инспирирована и управлялась руководством ООП с подключением к процессу других организаций палестинского сопротивления. Ситуация, на мой взгляд, выглядит более однозначной. Вот, например, что пишет Алексей Куприянов, автор статьи в российском интернет-издании «Известия» об очередном, более позднем по отношению к описываемым событиям в витке Палестино-Израильского конфликта, вспоминая начало интифады Алякса. «Мы объявим всеобщую интифаду за Иерусалим. Время интифады пришло, время для джихада пришло». С таким заголовком 30 августа 2000 года вышла официальная палестинская газета «Аль-Сабах». Даже для российского журналиста-международника, пишущего через 12 лет после завершения интифады, очевидна связь между высказываниями такого рода и восстанием. Если Арафат и не отдавал прямого приказа к его началу, то, как минимум, раздувал пламя пожара. И уж точно, если не он напрямую, Арафат был заблокирован израильтянами в Рамалле, то его соратники активно управляли процессом. Отметим, что силовое противостояние в первые месяцы дало свои плоды. Параметры Клинтона, с которыми израильтяне согласились, были по ряду пунктов существенно более благоприятными для палестинцев, чем июльские предложения Барака и его команды. Но Арафат, видимо, не учел, что у всякого давления есть предел. Именно перебор с давлением со стороны израильтян стал одной из причин срыва переговоров в Кемп-Дэвиде, И именно продолжение кровопролитного восстания обернулось для палестинцев тем, что израильтяне выбрали себе лидера, неготового к общению с кем бы то ни было с противоположной стороны и разочаровались в идее мирного процесса. Противостояние продолжилось. Мировое сообщество не могло оставаться в стороне от происходящих на Ближнем Востоке событий. В 2001 году все попытки повлиять на палестинцев и израильтян, чтобы достичь перемирия, провалились. Тогда же, осенью, в Мадриде для обсуждения ситуации собрались представители ООН, ЕС, США и России. В начале 2002 года участники той встречи решили создать постоянно действующую структуру – «Квартет посредников по ближневосточному урегулированию» или просто «Квартет». Администрацию вновь созданной структуры с офисом в Восточном Иерусалиме возглавил бывший глава правительства Великобритании Тони Блэр. Сам по себе формат посреднической структуры был в каком-то смысле инновационным. В квартет вошли два государства и две международные организации. И если появление ЕС еще имеет смысл, так как ни США, ни Россия туда не входят, то участие ООН вызывает много вопросов, так как в эту организацию входят все остальные члены квартета. ЕС не напрямую, а через стран-членов. При этом, конечно, организация не равна сумме ее членов. Это самостоятельная структура со своей бюрократией, повесткой, пулом экспертов и финансированием. Безусловно, важно, что такой состав квартета был также призван балансировать в урегулировании доминирующую роль США с их произраильской позицией. 11 сентября 2001 года террористическая организация «Аль-Каида», запрещена в Российской Федерации, совершила беспрецедентное по масштабу нападение на США, в результате которого были в частности разрушены две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. После этого отношение руководства страны к терроризму стало гораздо нетерпимее. Показательно, что в реальности Израиль так и не признал этот международный форум в качестве посредника, предпочтя общаться с каждым из его участников по отдельности и отдавая при этом явный приоритет США. Формально квартет существует и в начале третьего десятилетия 21 века. Однако он почти не подает признаков жизни, что хорошо видно по его официальному сайту. Там исправно публикуются Ежегодные отчеты и ключевые выступления, но заметных инициатив по урегулированию конфликта, над которыми работали бы сотрудники организации, уже давно не наблюдается. При этом из представленной на сайте информации создается впечатление, что «Квартет» переориентировался почти исключительно на содействие развитию ПНА, что в целом может быть и неплохо, но никак не соответствует изначальной идее организации. Думаю, прав белорусский дипломат, посол этой страны в Израиле в 2006-2012 годах Игорь Лещеня, назвавший самым активным периодом деятельности квартета 2003-2008 годы. И связана была эта деятельность с реализацией инициативы под названием «Дорожная карта по урегулированию Палестино-Израильского конфликта» или просто «Дорожная карта». Расскажу о ней немного подробнее. В основу дорожной карты легла речь президента США Джорджа Буша-младшего, произнесенная 24 июня 2002 года. Уже через полгода после этого выступления сотрудники «Квартета» разработали и согласовали полноценную инициативу. Однако официально она была представлена лишь в апреле 2003 года как ввиду специфики американской повестки, так и из-за желания авторов, в основном со стороны США, дождаться итогов выборов в Израиле и назначения премьер-министра ПНА. Выборы в Израиле состоялись в январе 2003 года, и уверенную победу на них одержала партия Ликут во главе с Ириэлем Шароном, а в день официального объявления инициативы квартета 30 апреля 2003 года премьер-министром ПНА стал Махмуд Аббас, по сей день занимающий пост главы Палестины. Официально реализация дорожной карты началась 4 июня того же года на встрече в иорданском городе Акабе. Суть инициативы заключалась в трехэтапном завершении палестино-израильского конфликта на основании принципа «два государства для двух народов путем одновременной реализации обеими сторонами некоего плана, подразумевающего реформы в ПНА, признание палестинцами Израиля», отказ от террористической деятельности, отказ Израиля от поселенческой деятельности, признание Израилем легитимности создания палестинского государства. Удивительным образом этот достаточно короткий и четкий по форме документ не учитывал предыдущего опыта. В нем не было сказано ни слова о тех самых принципиальных вопросах статусе беженцев и статусе Иерусалима, которые похоронили прежние попытки урегулирования. Более того, дорожная карта построена ровно по тому же неоправдавшему себя принципу продвижения в более легких вопросах, чтобы на основе достигнутого согласия по ним приступить к окончательному урегулированию. На этом основывались соглашения Осло. Но уже к концу 1990-х обе стороны понимали, что такой подход не работает поэтому они и поехали тогда в Кэмп-Дэвид, чтобы разом достичь результата. Сложно объяснить, почему в «Квартете» при подготовке дорожной карты решили почти полностью этот опыт проигнорировать. Ни предполагаемые сроки реализации, а авторы документа считали, что независимое палестинское государство будет создано уже в 2005 году, ни механизмы достижения этой цели не были реалистичными. Едва ли не единственным по-настоящему серьезным результатом дорожной карты и деятельности «Квартета» стали состоявшиеся 25 января 2006 года выборы в Законодательный совет ПНА, победу на которых одержало исламистское движение «Хамас», не признающее право Израиля на существование. Между тем, соавтор двух планов мирного урегулирования с израильской стороны Йосси Бейлин, предпринял еще одну попытку довести процесс до логического завершения. Партнером с палестинской стороны выступил известный на тот момент политик Ясер Абет-Рабо. На определенном этапе к их работе подключилось Министерство иностранных дел Швейцарии. Результатом стало обнародованное в октябре 2003 года так называемое «Женевское соглашение». Этот документ представляет собой довольно подробно прописанный план окончательного урегулирования Палестино-Израильского конфликта. Начальной точкой для его разработки послужили те договоренности, которых стороны сумели достичь в Табе в начале 2001 года. Несмотря на то, что Женевское соглашение с точки зрения содержания вполне могло бы стать реальной основой урегулирования, этого не произошло, потому что на фоне интифады власти и элиты Израиля были разочарованы в переговорном процессе, считая другую сторону ненадежным партнером. По той же причине не реализовались и другие, выдвигавшиеся в 2002-2003 годах, планы мирного урегулирования, среди которых можно упомянуть совместную инициативу Ами Аялона и Сарину Сейбе, израильский план Урисаги и Гелада Шера, и план израильского политика Авигдора Либермана. Нельзя обойти стороной так называемую «Арабскую мирную инициативу». Ее автором стал в то время наследный принц Саудовской Аравии Абдалла, правил королевством с 2005 по 2015 год. Официальный статус этот документ получил 28 марта 2002 года на заседании Лиги арабских государств. Нельзя сказать, чтобы инициатива отличалась особой оригинальностью. В документе предлагалось достичь мира между израильтянами, палестинцами и соседними арабскими странами за счет отступления Израиля с контролируемых им с 1967 года территорий, включая голландские высоты, что важно для Сирии, и фермы Шеб-А, важно для Ливана, а также признание им палестинского государства на западном берегу реки Иорданы в секторе Газа, со столицей в Восточном Иерусалиме. В случае, если бы Израиль выполнил требования, выдвинутые в рамках саудовского предложения, арабские страны взяли бы на себя обязательство официально признать завершение конфликта. ПНА поддержала это предложение, однако его не поддержал Хамас, проиллюстрировав свое к нему отношение терактом, унесшим жизни 30 израильтян». Да и в еврейском государстве даже безотносительно этого теракта на такие уступки едва ли кто-то был готов. Для того, чтобы уже не возвращаться к теме инициатив по мирному разрешению Палестино-Израильского конфликта, позволю себе отступить от хронологии и сказать несколько слов о еще двух предложениях, выдвинутых США. Первое из них, по сути, предполагало организацию процесса двусторонних переговоров спонсированного администрацией президента США Джорджа Буша-младшего и получила название «Процесс Аннаполиса». Самым заметным событием этого раунда переговоров стала состоявшаяся 27 ноября 2007 года конференция, по месту проведения которой и назван весь раунд. Однако палестино-израильские переговоры начались немного ранее и продолжались после нее. Считается, что так или иначе процесс Анаполиса окончательно сошел на нет в 2009 году, успехом не увенчавшись. Вторая инициатива представляет собой обширный документ на 181 странице. Он был представлен 28 января 2020 года президентом США Дональдом Трампом под броским и длинным названием, которое на русский язык можно перевести как «Мир во имя процветания». «Видение того, как улучшить жизнь народов Палестины и Израиля». Известен также как «План Трампа» и «Сделка века». Поскольку документ этот очень подробный и появился сравнительно недавно, да еще и был вскоре подкреплен пролоббированными администрацией Трампа авраамовыми соглашениями по нормализации отношений Израиля с рядом стран Арабского Востока, рассмотрим его подробнее. В плане Трампа две большие части – политическая и экономическая. Каждая из них разбита на тематические секции и разделы, а также снабжена приложениями. Причем в экономической части присутствует много таблиц с подробными расчетами по каждому из направлений работы. Текст документа максимально конкретный, почти без общих слов. Действительно, документ претендует на всеохватность. В нем проработаны такие темы, как «Территориальное деление», «Статус границ и пограничные переходы», «Иерусалим и его статус», «Отдельно статус святых мест города», «Обеспечение безопасности», «Транспортная и прочая инфраструктура будущего палестинского государства», «Что делать с беженцами», «Что делать с заключенными», как перезапустить экономику Палестины, включая налаживание международного сотрудничества и так далее. В документе даже предлагаются инструменты достижения соглашений по каждому из вопросов, заключающиеся либо в необходимости израильтянам и палестинцам самим договориться о том, как им прийти к намеченным целям, либо все то же самое, только с участием США. На мой взгляд, в документе есть ряд интересных предложений. Вполне привлекательно, как кажется, выглядит возможность использования палестинцами портов Израиля и Иордании до тех пор, пока у них не появится свой. Кроме того, составители документа разглядели в Палестине инновационный потенциал. Об этом как-то не очень принято говорить, но он, как мне представляется, действительно есть. При этом почти с самого начала в экспертном сообществе возникло ощущение, что реализовать план Трампа невозможно. И на то есть ряд причин. Во-первых, невозможно добиться желаемого результата, всячески выказывая пренебрежение одной из сторон. А из анализа представленного текста создается ощущение, что израильтянам почти ни на какие серьезные компромиссы идти не требуется. Очень показательно, что на презентации плана присутствовал премьер-министр Израиля, а со стороны ПНА никого не было. Также следует помнить, что до презентации своего плана Трамп от имени США первым из лидеров ведущих мировых держав признал аннексию израильтянами голландских высот и перевел посольство США в Израиле в Иерусалим, то есть совершил ряд определенно односторонних произраильских действий. Во-вторых, в плане нарисована утопическая картина райского уголка на Земле, И вот тут довольно много красивых, но не конкретных слов, которым должна стать Палестина в достаточно скором будущем, если предлагаемые меры будут приняты к исполнению. Возникает впечатление, что план писался не для конкретных евреев и арабов Палестины, а для неких двух условных народов, которые оказались в настоящий момент в условиях конфликта с определенными входными данными. То есть с физико-географической точки зрения специфика региона в плане учтена, а вот культурной, ментальной спецификой бытования адресатов плана его создатели решили пренебречь. В-третьих, реализация плана предполагает участие в этом процессе третьих стран, в частности, его финансирование. Для этого необходимо, чтобы арабский мир принял саму идею. Однако сразу после презентации «Сделки века» Лидеры Ближнего Востока в лучшем случае выразили по ее поводу осторожный пессимизм. Все это не позволяет относиться к этому обширному документу серьезно, как к имеющему реальные шансы на воплощение в жизнь, что не исключает возможности почерпнуть из него некоторые идеи для будущего урегулирования. Прежде чем рассмотреть две важнейшие односторонние инициативы, продвигавшиеся лично тогдашним главой правительства Израиля Ариэлем Шароном, надо упомянуть об изменениях в составе двух ведущих организаций палестинского сопротивления. Во-первых, за короткий промежуток времени израильтяне ликвидировали две знаковые для Хамас фигуры. Одного из создателей и духовного лидера движения, шейха Ахмеда Ясина, убит 22 марта 2004 года, а также его соратника, на короткий срок ставшего лидером Хамас, Абдель азиза Ар-Рантиси, убит 17 апреля 2004 года. Во-вторых, 11 ноября 2004 года в парижской больнице скончался многолетний лидер Фатх ООП и ПНА Ясир Арафат. Его преемником стал Махмуд Аббас. В первом случае для Израиля вряд ли что-то могло принципиально измениться с точки зрения оценки деятельности Хамас при новых лидерах. Но во втором, возможность изменений была. Аббас всегда считался довольно прагматичным политиком. Более того, он был соавтором плана окончательного урегулирования Палестино-Израильского конфликта, который из-за трагедии с убийством Рабина так и не реализовался». Нельзя исключать, что как раз с Аббасом можно было бы возобновить прямой диалог, который помог бы положить конец конфликту. Однако стоявший во главе израильского правительства Шарон вполне оправдывал свое прозвище. Бульдозер уже принял решение, обозначил цели и двинулся к ним, сметая все препятствия на своем пути. А цели эти состояли в том, чтобы необратимо изменить ситуацию в одностороннем порядке — На смену руководства ПНА он решил не обращать внимания. Первым таким односторонним действием стало строительство разделительного барьера вдоль границы Израиля и западного берега реки Иордан. Работы по возведению этого довольно непростого инженерного сооружения велись с 2002 по 2006 год. Длина заграждения составила около 720 км. Стоимость возведения 8-9 миллиардов шекелей, а содержание обходится казне порядка 140 миллионов шекелей в год. На небольшом отрезке в 25 километров в районе Иерусалима это железобетонная стена. На остальной протяженности это сооружение правильнее называть «барьером», так как это комплекс объектов с полосой отчуждения, колючей проволокой, видеонаблюдением, огневыми позициями, часть из которых могут быть задействованы дистанционно. Этот барьер, в целом повторяя абрис зеленой черты, границы по итогам войны 1947-1949 годов, в ряде мест заходит глубже, иногда существенно, в Иудею и Самарию, таким образом, чтобы основные поселенческие блоки оказались с израильской его стороны. Как кажется, правы те, кто считает, что таким образом израильское руководство недвусмысленно определило возможную границу между еврейским и арабским государствами. И это вызывает недовольство у правозащитников и ряда международных организаций. Но свою первоочередную задачу барьер выполнил. Проникновение террористов с западного берега реки Иордан на собственную израильскую территорию довольно скоро прекратились. Вторым односторонним действием правительства Шарона стал вывод еврейских поселений из сектора Газа и Северной Самарии. Оттуда были эвакуированы четыре поселения. Это решение глава правительства, судя по всему, принял еще в конце 2003 года. По крайней мере, уже в декабре того года он заявил об этом во время выступления на конференции в междисциплинарном центре Герцлии, ныне университет имени Райхмана. В течение 2004 года проходила техническая и политическая подготовка процесса, который Шарон назвал «размежеванием». В самом Израиле эта идея серьезно критиковалась с обоих флангов. Представители левого лагеря осуждали односторонние действия, так как они только усугубляли пропасть между израильтянами и палестинцами. Критика справа строилась на том, что выходить из газа нельзя в принципе, Еврейские поселения, в которых проживало около 8 тысяч человек, должны остаться на месте. Но бульдозер он на то и бульдозер, чтобы преодолевать любые преграды и крушить все помехи на своем пути. Именно этим и занимался Ариэль Шарон, готовясь к выходу с территории, которую Израиль контролировал с 1967 года. Размежевание было проведено. Несмотря на серьезный раскол в правящей партии, в результате которого Шарон из нее вышел и инициировал создание партии Кадима, просуществовала до 2015 года, и, несмотря на рост напряженности в израильском обществе, казалось, страна стоит на грани гражданской войны. В августе 2005 года все еврейские поселения эксклава были полностью освобождены, их инфраструктура разрушена, армия покинула свои позиции. Оценивать это решение Шарона можно по-разному, но и спустя почти 20 лет бесспорным остается факт, что любую попытку назвать газу территорией оккупированной или занятой, кому как больше нравится, Израилем, следует квалифицировать как ложь. Инициатору размежевания, судя по всему, этот процесс все же дался крайне непросто. На рубеже 2005-2006 годов неутомимый Шарон пережил два инсульта и после второго из них так и не пришел в сознание. Официально одного из наиболее ярких военных и политических деятелей Израиля XX века не стало 11 января 2014 года. Тем временем, как уже говорилось, в начале 2006 года в ПНА состоялись всеобщие выборы в законодательный совет, на которых победил Хамас. Это не означало, что представители движения получили все места. ОП тоже набрала приличное количество голосов. Но с этого момента Хамас обрел политическую легитимацию своего курса на полное уничтожение государства Израиль. Говорят, что идею проведения выборов очень активно продавливали представители США. Израильские политики и эксперты в области безопасности старались убедить своих партнеров не настаивать на этом шаге, подозревая, какими будут последствия. Но не вышло. Выборы состоялись, Хамас победил. Для заокеанских спонсоров мирного процесса это стало неожиданностью. Судя по всему, причиной такой реакции была подмена сути инструментом реализации. Демократизация — сложный, длительный процесс. Качество выборов растет вместе с качеством демократии. В любом случае ожидать, что в результате проведения плебисцита победят белые и пушистые, сторонники мира с Израилем, поборники западных ценностей, было как минимум наивно. Хамас вел значительную социальную, просветительскую и образовательную деятельность, что на фоне разочарования в возможностях ООП добиться приемлемых результатов в противостоянии с Израилем обеспечило ему поддержку населения. Председатель ПНА Махмуд Аббас был вынужден не просто сформировать правительство с участием представителей исламистского движения, но и назначить его лидера Исмаила Ханию главой этого органа исполнительной власти. Сложившаяся ситуация привела к открытому конфликту между ФАТХ и Хамас. Правительство просуществовало чуть больше года, когда в Газе начались столкновения между сторонниками обеих организаций. За неделю боев с 7 по 15 июня 2007 года 118 человек были убиты и более 500 ранены. Итогом стало выдворение ФАТХ с территории сектора Газа. Власть в эксклаве полностью перешла к исламистам. Поскольку израильской армии в секторе больше не было, а идеология Хамас не позволяет жить в мире с Израилем, военное давление со стороны Газы на еврейское государство стало усиливаться. Посылать оттуда смертников было затруднительно, зато можно было обстреливать Израиль минометными снарядами и ракетами. Следует отметить, что обстрелы израильской территории из газы начались еще в 2001 году во время Интифады. Сначала это были очень простые ракеты, представлявшие собой части водопроводных труб, оснащенные боеголовками и топливным элементом. Они получили свое название «Кассам» по имени легендарного главы военизированной арабской организации времен британского мандата «Черная рука» из Аддина-аль-Кассама убитого британцами в 1935 году. Точность таких запусков была довольно низкой. Однако постепенно мастерство создателей ракет росло. К тому же исламистам удавалось контрабандой доставлять в Эксклав более продвинутые модели, в частности, иранского производства. Это позволило им повысить не только точность запусков, но и дальность. К 2023 году ракеты стали долетать до центрального региона Израиля и Иерусалима. В 2007 году израильский парламент был вынужден принять закон о специальном статусе южных поселений, находящихся в пределах досягаемости ракеты с газы. С тех пор в обиходе израильтян появился новый термин – «конверт газы», то есть группа населенных пунктов, расположенных на небольшом удалении от границы с сектором. В октябре 2023 именно на них пришелся основной удар. Успешные действия палестинских ракетчиков побудили Израиль разработать специальную систему противоракетной обороны, которая позволяет за секунды просчитать траекторию запускаемых из сектора газа и вообще с любого относительно незначительного расстояния ракет, выявить те, которые могут нанести реальный ущерб, и перехватить их. Система эта, принятая на вооружение в Израиле в 2011 году, получила название «Железный купол» и стала одним из самых известных брендов оборонно-промышленного комплекса еврейского государства. В целом, динамику противостояния Израиля с Хамас и другими исламистскими группировками сектора Газа можно описать следующим образом. Усиление ракетных обстрелов еврейского государства с этой территории приводит к значимому ответу со стороны Израиля, в ходе которого уничтожаются склады ракет, места их запуска, другие объекты инфраструктуры террора, сами террористы. Затем следует некоторая разрядка. Далее цикл повторяется. Перечень. И краткое описание израильских операций в секторе Газа после размежевания будет приведен далее. Из него будет видно, что после крупной операции 2014 года последовал значительный перерыв в 7 лет. Однако потом операции стали проводиться гораздо чаще, с периодичностью раз в год. Отдельно предлагаю слушателям оценить красочность названий операции Израиля. Как отмечает израильская исследовательница Далия Гавриэли Нури, армия использует названия на основе Библии и природных явлений, чтобы влиять на отношение населения к тем или иным военным действиям. В перечень также не вошли стычки на границе сектора газа Израиля, происходившие в 2018-2019 годах, так как они не были переформатированы Израилем в отдельную операцию. При этом событие так называемого «Великого марша возвращения» — название, данное «Хамас», чтобы подчеркнуть необходимость возвращения захваченных, по его мнению, Израилем земель Палестины, когда тысячи палестинских демонстрантов подходили максимально близко к пограничному барьеру с Израилем и бросали в израильских военных камни, бутылки с горючей смесью, пытались повредить заграждения — привлекли значительное внимание не только собственной израильской армии, ответившей водометами и огнем, но и международного сообщества. Правда, его интересовал в основном жесткий ответ Израиля, в ходе которого несколько десятков палестинцев были убиты. Израильские операции в секторе Газа после размежевания. Летние дожди с 28 июня по 1 ноября 2006 года. Поводом к операции послужили события 25 июня, когда в результате нападения палестинцев на пост израильской армии в районе Кибуца-Керем-Шалом, приграничная зона с Египтом, были убиты двое военнослужащих и похищен израильский капрал Гелат Шалит. В армейской операции, целью которой было объявлено освобождение Шалита, Участвовали 3000 израильских солдат, им противостояли около 9000 боевиков. За время военных действий, в которых были задействованы наземные части при поддержке авиации и артиллерии, погибли, по данным палестинского Минздрава, 400 палестинцев. Израильская страна потеряла 5 солдат и 6 мирных жителей гелат Шалит был освобожден только в 2011 году в обмен на 1027 палестинских заключенных. «Осенние тучи» с 1 по 7 ноября 2006 года. Цели операции — пресечение обстрелов палестинскими самодельными ракетами Кассам израильской территории, уничтожение или арест террористов, разрушение инфраструктуры боевиков, Перекрытие каналов контрабанды оружия. Жертвами израильских наземных и воздушных рейдов стали 57 палестинцев. Израильская страна потеряла одного военнослужащего. Операция завершилась достижением соглашения о прекращении огня, однако впоследствии обстрелы израильской территории возобновились. Израиль вернул свои армейские подразделения из сектора Газа на исходные позиции. ЖАРКАЯ ЗИМА С 29 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА 2008 ГОДА УНИЧТОЖЕНИЕ ПАЛЕСТИНСКИХ РАКЕТНЫХ УСТАНОВОК И РАКЕТ За два дня накануне операции с территории сектора газа по Израилю было выпущено более 60 ракет, что привело к гибели одного и ранению пяти израильтян. В операции принимали участие около двух тысяч израильских военнослужащих при поддержке авиации и бронетехники. Было убито 122 палестинца. Израильская армия потеряла двух солдат, около 10 были ранены. После проведения операции обстрелы Израиля с палестинской территории продолжились. «Литой свинец» с 27 декабря 2008 года по 18 января 2009 года. Операция наземных войск и ВВС Израиля началась в ответ на усиление обстрелов территории еврейского государства из Газы. Более 80 ракет и минометных снарядов за один день, 24 декабря 2008 года. Военные действия вели три регулярные израильские бригады численностью от 6 до 8 тысяч человек и более 10 тысяч резервистов. Израильской армии противостояли 15 тысяч боевиков Хамас. По данным ООН, за три недели боевых действий в секторе Газа были убиты около 1400 палестинцев, более половины из которых являлись мирными жителями. По официальным данным, с израильской стороны погибли 10 солдат и 3 мирных жителя, около 120 получили ранения. В Израиле от ракетных обстрелов пострадали около 50 домов. В ходе операции не удалось достичь полного прекращения ракетных обстрелов со стороны палестинских боевиков, но их интенсивность значительно снизилась. Облачный столб. С 14 по 21 ноября 2012 года. проводилась исключительно ВВС Израиля. Были поражены порядка 1500 целей, в том числе командные и оперативные штабы радикальных группировок, подземные шахты для пуска ракет, военные и контрабандные туннели, склады оружия, ликвидированы до 30 боевиков из высшего командования. Соглашение между Израилем и Хамас о прекращении огня было достигнуто 21 ноября при посредничестве Египта и США. Нерушимая скала. С 8 июля по 26 августа 2014 года. В июне Хамас похитил и убил трех израильских подростков. В результате ограниченной операции их тела вернули в Израиль. На следующий день после похорон в Восточном Иерусалиме был убит арабский юноша. В ответ на беспорядки началась операция по уничтожению инфраструктуры Хамас в Газе. Израилем были задействованы крупные силы пехоты, инженерных войск, танковые подразделения, ВВС, На службу были призваны свыше 82 тысяч резервистов. Численность палестинских боевиков составляла, по разным данным, от 20 до 40 тысяч. За время боевых действий с палестинской стороны погибли более 2100 человек, в том числе 516 детей и 283 женщины. Ранения получили около 11 тысяч человек. В Газе были разрушены порядка 18 тысяч домов, Сто тысяч человек остались без крова. С израильской стороны погибли 67 военных. Самые крупные военные потери после Второй Ливанской войны в 2006 году, когда погибли более 160 военнослужащих. Свыше 500 солдат получили ранения. Перемирие достигнуто при посредничестве Египта. Страж стен. С 10 по 21 мая 2021 года. В ответ на действия властей Израиля по выселению из незаконного жилья арабской семьи в мусульманский праздник Ит-Аль-Фитр, а можно было сделать это в какой-то другой день, выглядит как осознанная провокация. Начались интенсивные обстрелы еврейского государства со стороны Газы. В ходе воздушных атак израильтян в секторе Газа погибли 243 человека, в том числе 66 детей и 39 женщин, Более 1900 были ранены. Полностью разрушенными оказались 1800 домов. Еще 16800 были повреждены. Израильская сторона сообщила также об уничтожении значительной части сети подземных коммуникаций «Хамас» — около 100 километров туннелей. В ходе обстрелов в Израиле погибли 12 человек, более 300 были ранены. Рассвет с 5 по 8 августа 2022 года. Воздушная операция против группировки «Палестинский исламский джихад» ПИД, после 2014 года считавшейся в Израиле опасной. Точечное уничтожение ее лидеров в Газе. В ходе боев Цахал поразил 170 целей, уничтожив 45 ракетных установок дальнего действия и 17 наблюдательных пунктов вдоль границы с сектором Газа. Израильские силы также задержали предполагаемых членов Пит на западном берегу. Прекращение огня достигнуто при посредничестве Египта. Щит и стрела. С 9 по 13 мая 2023 года. Воздушная операция в ответ на усиление обстрелов Израиля из Газы боевиками исламского джихада. Израильские военные поразили около 350 целей в Эксклаве. Командные центры, ракетные и минометные установки и военные посты группировки «Исламский джихад». 13 мая при посредничестве Египта представители палестинской группировки и Израиля договорились о прекращении огня. 14 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные уничтожили в ходе операции всю верхушку исламского джихада. Перечень составлен автором на основе публикаций «История военных операций Израиля в секторе Газа» ТАСС – Israel Defense Forces – Wars and Operations – Jewish Virtual Library. После захвата власти в Газе движением Хамас, не признающим право Израиля на существование, Эксклав был признан враждебным еврейскому государству. Как следствие, чтобы предотвратить усиление военной мощи Хамас и развитие террористической инфраструктуры движения, а также не допустить проникновения на территорию Израиля террористов, в сентябре 2007 года Израиль при поддержке Египта начал частичную блокаду этой территории. Все направлявшиеся в эксклав грузы сначала проходили проверку безопасности в Израиле или Египте, а потом централизованно ввозились в сектор через три контрольно-пропускных пункта, два из которых находятся на территории Израиля, а один — Рафиах или Рафах — на границе с Египтом. Израильтяне всячески старались предотвратить попадание в газу товаров, которые могли иметь двойное назначение, например, металлических труб, Из них делали ракеты Кассам, бетона, некоторых других строительных материалов. Они используются для строительства туннелей. Международное сообщество, особенно правозащитные организации, с самого начала критиковали блокаду сектора газа. Некоторые из них пытались даже прорвать ее. Самая известная такая попытка была совершена в 2010 году, когда входящий в Международное пропалестинское движение «Свободу газе» Free Gaza Movement, фонд гуманитарной помощи, находящийся в Турции, организовал так называемую «Флотилию свободы». В ночь на 31 мая одно из судов этой флотилии, Мави Мармара, было атаковано силами армии обороны Израиля без необходимых в таких случаях предупреждений. В результате 9 находившихся на судне активистов погибли. Поначалу еврейское государство обвиняли почти во всех смертных грехах. Разные структуры ООН провели свои расследования. Наиболее взвешенным, на мой взгляд, является отчет специальной комиссии этой организации, созданной тогдашним ее генеральным секретарем Пан Гимуном. Эта комиссия, работавшая под руководством бывшего премьер-министра Новой Зеландии Джеффри Палмера, опубликовала свой отчет в июле 2011 года. В нем, наряду с критикой действий израильской армии, отмечается принципиальное право еврейского государства защищать себя от действовавших в секторе газа исламистов, включая применение такого инструмента, как частичная блокада. Отдельно комиссия отметила, что на тот момент гуманитарной катастрофы, наличием которой мотивировали свои действия организаторы флотилии «Свободы», не было. Факт отсутствия гуманитарной катастрофы в Эксклаве зафиксировали и иностранные журналисты. При этом, судя по всему, катастрофы Газе удавалось избежать благодаря системе туннелей, через которую в сектор поступала контрабанда. Вообще туннели, так называемые «метро-газы», отдельная значительная составляющая функционирования Эксклава в последние десятилетия. Первые туннели появились еще в конце 1980-х годов на границе с Египтом. Они использовались как раз исключительно для контрабанды товаров в сектор. Через какое-то время боевики «Хамас» тоже стали использовать их, но уже для незаконного ввоза оружия. В новом столетии, особенно после прихода к власти в эксклаве исламистов, работа по строительству туннелей вышла на гораздо более высокий уровень. К 2023 году, по имеющимся данным, было сооружено около 700 километров этих объектов подземной инфраструктуры. Для сравнения, в Москве длина линии метро составляет приблизительно 467 километров. Все туннели можно разделить на три группы. На границе с Египтом, для контрабанды товаров и оружия, внутри сектора газа, для незаметного перемещения боевиков из одной части к Эксклава в другую и для длительного нахождения под землей, соединяют между собой бункеры. На границе с Израилем, для совершения диверсий. Таким образом, например, в 2006 году был похищен из Израиля в Газу Гелат Шалит. Израиль прикладывал много усилий для обнаружения и уничтожения тоннелей. Вокруг Эксклава, помимо усиленного наземного ограждения с 2017 по 2021 год сооружалась даже подземная стена, оснащенная специальными датчиками. Казалось, что таким образом Израиль сможет контролировать ситуацию. Но, как стало очевидно после событий осени 2023 года, эти усилия были каплей в море. Во взаимоотношениях Израиля и сектора Газа в первые десятилетия XXI века интересна роль Катара. Это небольшое и очень богатое арабское государство Персидского залива с самого начала благоволило Хамас. Правящая династия Аль-Тани признала совершенные движением в 2007 году переворот и захват власти в секторе Газа, а в 2012 году — Тогдашний правитель Катара шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани стал первым главой государства, посетившим эксклав под управлением Хамас. В Дохе, столице Катара, проживали и проживают лидеры политического крыла этого исламистского движения Исмаил Хания, Халет Машаль и Муса Абу Марзук. Там же находится офис «Хамас». Известно, что как минимум с 2007 года катарские власти переводят в газу значительные финансовые средства. До 2014 года это делалось по неофициальным каналам, тайно, в частности, используя туннели. Затем, стремясь улучшить свой имидж на Западе, Катар договорился с США, Израилем и ООН о координации усилий по обеспечению доставки и целенаправленного расхода в газе катарских денег, предназначенных для выплаты зарплат работникам общественного сектора, строительства объектов гражданской инфраструктуры и распределения между беднейшими слоями населения эксклава, в котором проживают более 2 миллионов 300 тысяч человек. Это одна из самых густонаселенных точек Земли. До 2018 года эти деньги израильтяне ввозили в газу в чемоданах. Потом были разработаны более эффективные способы их доставки. Судя по всему, до 2021 года, помимо специальных траншей, Катар выделял сектору порядка 240 миллионов долларов США, а затем увеличил выплаты до 360 миллионов. Ежемесячный платеж таким образом составлял 30 миллионов долларов. При этом существуют и другие каналы поступления частных катарских средств на счета, аффилированные с Хамас. Получается что значение Катара для развития эксклава под управлением исламистов достаточно велико. Такой статус позволял руководству этой страны играть посредническую роль в переговорах как об очередном перемирии между Хамас и исламским джихадом и Израилем, так и по организации обмена израильских заложников, удерживаемых 7 октября в Газе, на содержащихся в израильских тюрьмах палестинских террористов. Далее хотелось бы сделать небольшой обзор социально-экономического развития сектора газа. Однако достоверной информации на этот счет крайне мало. С уверенностью можно сказать лишь одно. Огромная для такой небольшой территории численность населения с высокими темпами рождаемости делает Эксклав крайне уязвимым с экономической точки зрения. Спасают его контрабанда и международная донорская помощь, которая необходима, абсолютному большинству жителей сектора. Значительная береговая линия и найденные на Средиземноморском шельфе запасы природного газа могли бы сыграть важную роль в развитии территории. Но сейчас это развитие находится в заложниках у Палестино-Израильского конфликта. Хамас не признает право еврейского государства на существование и старается направить максимум ресурсов на борьбу с ним. А Израиль, в свою очередь, реагируя на исходящую от исламистов угрозу и при помощи блокады и прямым военным вмешательством, также препятствует развитию в Эксклаве жизнеспособной экономики. В ближайших к сектору газа израильских поселениях планировалось построить промышленную зону, для работы в которой значительному количеству жителей Эксклава выдавались бы специальные разрешения. Поскольку зону эту собирались создавать недалеко от КПП Эрес, Проект можно было бы считать возрождением подобной же зоны, работавшей с 1972 года и закрытой в 2004 году из-за нескольких совершенных там терактов. Но из-за событий осени 2023 года в ближайшем будущем этим планам вряд ли суждено воплотиться в жизнь. Тем временем на западном берегу реки Иордан Территории, оставшейся под контролем Палестинской национальной администрации во главе с Махмудом Аббасом, жизнь развивалась по несколько иному сценарию. Что касается внутренней динамики развития ПНА как системы институтов, выводы можно сделать неутешительные. Основные институты управления ПНА крайне слабы и нацелены на выживание не столько режима, сколько его руководства. При этом имеющие огромное влияние исполнительные власти и силовые структуры, насквозь пронизаны коррупционными связями. Руководство ПНА также напрямую связано с определенными деловыми кругами, занимающими монопольное положение в разных отраслях хозяйства. Все это требует серьезного реформирования, к чему руководство не готово. Аббас, которому к началу 2024 года исполнилось 88 лет, раз за разом откладывал выборы на подконтрольные ему территории. При этом сами палестинцы совсем не в восторге от происходящего. На рубеже 2010-2020 годов они не раз выходили на улицы, требуя смены власти в ПНА. Между тем, в течение всего этого времени бюджет ПНА формировался не только за счет получения донорских средств, но и за счет налогов, собираемых внутри Западного берега. То есть некоторая позитивная динамика в развитии экономики все же присутствовала. Своего рода символом экономического развития Палестины, в каком-то смысле ее светлого будущего, стал первый город, построенный за последнее время на этой территории, что называется с нуля — Раваби. В 2010 году его начал возводить американо-палестинский миллиардер Башар Аль Масри при участии, что неудивительно, Катара. Раваби запланирован как город высоких технологий, в котором смогут проживать от 25 до 40 тысяч человек. Стоит также отметить, что по состоянию на 2019 год в палестинской администрации насчитывалось 3000 выпускников высших учебных заведений по направлениям инжиниринг, математика, технологии, включая информационно-коммуникационные, ИКТ. Это говорит о развитии научно-технического потенциала ПНА. При этом все же и в XXI веке очень значительная часть жителей западного берега реки Иордан работала в Израиле. По данным Авторитетного израильского института исследований национальной безопасности ИИНБ, до октября 2023 года в еврейском государстве, включая поселения в Иудее и Самарии, трудились порядка 165 тысяч палестинцев. Из них около 35 тысяч нелегально. Доходы работающих в Израиле палестинцев составляли около 20% ВВП-администрации. Но эта ситуация – палка о двух концах. Хотя средний семейный доход палестинцев, работающих в Израиле, увеличивался, а палестинская экономика получала от этого выгоду, Такое положение дел удерживало палестинских мужчин от получения высшего образования, что привело к нехватке высококвалифицированных работников в некоторых сферах. Что касается взаимодействия с Израилем в других областях, то первые десятилетия этого века ситуация обстояла так. С одной стороны, спецслужбы ПНА довольно плотно сотрудничали с израильскими коллегами, особенно в поиске ячеек террористических организаций «исламистского толка», поскольку они представляют угрозу и для лидеров ООП. С другой, глава ПНА Махмуд Аббас на протяжении всего этого периода заигрывал с возможностями вооруженного противостояния Израилю. Так, одной из главных причин начавшейся в 2015 году очередной волны арабского насилия, эксперты называют речь главы ПНА на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре того года, в которой он призвал к кампании протеста. После этого за год произошло несколько сотен терактов, в которых погибли 39 мирных израильтян. Террористами были в основном молодые арабы из проблемных семей. Они использовали при нападениях ножи, поэтому те события часто называют «интифадой ножей». К лету 2016 года эта волна схлынула. Однако использование ножей в качестве оружия стало с тех пор довольно популярно у палестинских арабов при агрессии против евреев-израильтян. Важно, что теракты совершались как в еврейских поселениях Иудеи и Самарии, так и внутри международно признанных границ Израиля. В ответ на теракты израильские спецслужбы прибегали к жестким мерам, включая уничтожение принадлежащих террористам домов. Несмотря на то, что пойманные живыми террористы представали перед судом, Их содержание в израильских тюрьмах едва ли было приятным. Нельзя также забывать, что при любых полицейских и армейских рейдах в случае сопротивления могли быть и случайные жертвы. Таким образом, порочный круг насилия и страданий с обеих сторон никак не удавалось разомкнуть. Руководство ПНА при этом только подливало масло в огонь, решив выплачивать своим гражданам, осужденным в Израиле по разным террористическим статьям, специальные зарплаты, а семьям убитых террористов – премии. Причем, чем значительнее урон, причиненный террористам государству Израиль, чем суровее вынесенный ему приговор, тем больше получаемая сумма. С 2004 по 2013 год под этот процесс активно подводилась законодательная база, С 2018 года из собранных для ПНА налогов Израиль начал изымать сумму этих платежей. Поскольку осужденных по террористическим статьям и семей убитых боевиков довольно много, платежи получаются немалые, и они постоянно растут, что ставит экономику ПНА в еще более трудное положение. Ну и, безусловно, такая политика руководства ООП не способствует укреплению доверия между сторонами и в целом противоречит тем принципам, на основе которых стало возможно появление ПНА. Завершая историческую часть, нельзя не сказать о том, что в первые два десятилетия XXI века находившиеся у власти в Израиле право и правительство — явно не стремились к изменению ситуации, поскольку она их вполне устраивала. С одной стороны, не признающий права Израиля на существование Хамас выступал антитезой ООП и служил символом неготовности палестинцев к независимости, а также жупелом для выхода общественной агрессии. С другой, неурегулированность границ позволяла еврейским поселенцам при поддержке различных партий правого толка не только расширять территории, но и вполне безнаказанно действовать на непосредственно арабских землях. Ситуация стала настолько напряженной, что США были вынуждены начать применять личные санкции против еврейских поселенцев. В тот момент, когда пишутся эти строки, самое правое в истории Израиля правительство идет по пути дальнейшего обострения ситуации. Во-первых легализуя новые еврейские поселения на западном берегу реки Иордан, а во-вторых, стараясь продавить закон, существенно усложняющий спецслужбам борьбу с еврейскими террористами. Это, правда, вызывает жесткий отпор со стороны руководства спецслужб. Если события и дальше будут развиваться в том же ключе, из порочного круга противостояния выйти не удастся никогда. Итак. Мы видим, что за сто лет еврейско-арабские отношения в Палестине проделали огромный путь. Причем с самого начала на этом пути их постоянно сопровождали внешние игроки. Турки, британцы, итальянцы, немцы, американцы, СССР, ООН, ЛАГ. Все они не оставляли своим вниманием маленький кусочек суши между Средиземным морем на Западе и рекой Иордан на востоке, и народы, там проживавшие. Если 1920-е годы стали свидетелями зарождения и развития как еврейского, так и арабского национализма в Палестине, то в дальнейшем пути двух движений разошлись. Евреи сделали ставку на получение политической независимости на любой части этой и без того очень маленькой территории, тогда как арабская элита Палестины Не веря в жизнеспособность, сионистского проекта стремилась к созданию своего государства на всей территории, за которую шел спор с евреями. В этом споре евреи победили. ООН приняла решение о разделе Палестины на два государства. Израиль выстоял в непростых военных конфликтах, даже увеличив свою территорию, а арабское государство так и не создано. Более того палестинские арабы оказались разделены и политически, и географически. Правда, и им удалось пройти довольно большой путь в политическом и общественном развитии. К началу третьего десятилетия XXI века у них все-таки есть основа, на которой может возникнуть независимое арабское государство – палестинская национальная администрация. И даже если предположить, что события, последовавшие за Черной Субботой похоронят ПНА в ее нынешнем виде, все имеющиеся механизмы и институты лягут в основу некоего будущего формата развития национальной идеи палестинских арабов. К сожалению, завершая историческую часть моего рассказа, нельзя не отметить, что обе стороны подошли к октябрю 2023 года не в лучшей форме. Внутренние конфликты разъедали какое-то время и Израиль, и ПНА, даже безотносительно их противостояния. А уровень недоверия, а в худшем случае и ненависти друг к другу, был очень высок. Возможны ли в такой ситуации прорывные решения? Парадоксальным образом, именно ужасная трагедия 7 октября 2023 года вполне вероятно создала возможность для неординарных поступков с обеих сторон. Но хватит ли у кого-то силы, чтобы их совершить? Этот вопрос остается открытым.